Часть 4. Глава 6. Меченый Болело сердце, ныло, отдавая в левую руку и плечо. Когда никто не видел, Грей разминал мышцы груди. Становилось немного лучше, но ненадолго. Ритуал прошел как должно, но то и дело рыцарь ловил себя на мысли, что он мог и не соглашаться. Его могли заменить, и Кориган отправился бы вместе с полуэльфом и своими братьями в серую чащу брать кровавый оплот. Может быть, ему представился бы случай убить проклятого полукровку, давно заслужившего свою смерть. А может быть, не представился бы. На все воле бога солнца. Именно по его божественной воле Каригану было суждено стать личным слугой верховного жреца на время похода в пустынные земли. Безымянно решил нанести удар на территории пришедших с другой стороны и не ждать, когда они расползутся, как тараканы по землям империи, после того, как их прорядят эльфы. Для этого он собрал почти всех рыцарей-жрецов по храмам, оставив только молотняк, не прошедших ритуал, да редких мастеров по оружию. Сейчас Верховный, Корриган и еще 63 рыцаря скакали по дороге в Оренфурд. Скакали по дороге в Оренфурт. Маленький городишко на юге Луканы. Там они собирались сменить лошадей и отправиться дальше по давно заброшенному тракту до самого Энрела, находящегося почти в самой центре, некогда закрытой от людей и не людей области. Если все пройдет как надо, до цели они доберутся дня через два и встретят эльфов. Грая предстоящая встреча совсем не радовала. Ему за глаза хватило мага полукровки. Тем более высокомерные, тщеславные, полные спеси-остроухие. Вряд ли искали помощников в войне со скрытыми. Но верховный жрец считал иначе. «Враг моего врага – мой друг». Так он сказал Каригану, Но рыцарь сомневался, что народ леса сможет по достоинству оценить это людское выражение. Показалось небольшое село. Ребятишки выбежали посмотреть на Кавалькаду. Собаки, поджах хвосты, залаяли из-за заборов. Две старухи, сидящие на крыльце ветхого дома, древние, как небо, проводили недобрыми взглядами всадников, не прекращая лузгать семечки. Проехав поля, на которых трудились крестьяне, а затем небольшой лесок, жрецы оказались у ворот города-крепости в Пьяный уже с утра стражник никак не мог признать в путниках меченых или, скорее всего, не мог представить столько рыцарей-жрецов в одном месте и ни в какую не хотел открывать ворота. Еще двое караульных явно потрезвее своего сослуживца, но, к сожалению, младшие по чину пытались безрезультатно направить старшего на путь истины. Кориган был уверен, оры-матюги были слышны во всем городе. Скоро сюда должны были прибежать с магистрата и прекратить этот балаган. Это понял и верховный жрец, и жестом показал рыцарям не вмешиваться. Сам же спешился, устало посмотрел на бронящихся солдат и пошел к ближайшему дереву. Долгая скачка изнурила его, щеки запали, но заострился. По глазами темнели набрякшие старческие мешки хотя исполнение ритуалов открытия врат тоже заняло много сил, настолько много, что последний портал Верховный смог открыть лишь в 40 милях отсюда. Грай тоже слез лошади, подошел к безымянному жрецу, с минуту смотрел на пытающегося умыться на небольшой пятачке зеленой травы старика. Не выдержал, сказал, «Вам не стоит участвовать в этом походе». «Ты хочешь сказать, что я слишком стар для этого?» Грозно сдвинув брови, спросил жрец, но сразу же улыбнулся. «Знаю, что хочешь. А ты понимаешь, что сейчас был в одном шаге от шутки? О, вижу, мой мальчик, ты не понял. Давай объясню. Если посмотреть на нашу кавалькаду со стороны, то можно увидеть полусотню стариков. Седые волосы, морщины на лице, хриплые старческие голоса. Вы должны были остаться в навелении или уехать на север. Если мы погибнем, то только на вас останется надежда на возрождение ордена. И сказано, встань во главе войска Божьего, в походе на чудовищ, скрытых от обычного глаза, и искорени твари в их собственном логове. Глава 15, стих 8. Ты хорошо знаешь, Версус, но, мальчик мой, Солнце не погаснет, если я сподоблюсь умереть. Жрец закашлялся. Но скажу честно, в ближайшие два дня я этого делать не собираюсь. Грай сначала не понял произнесенную верховным фразу. А когда понял... Да, мальчик мой, сказал жрец. Ты понял правильно. Я еду умирать. Столько безымянных тихо скончалось внутри храмов на мягких кроватях, окруженными своими верными, сочувствующими братьями, и пыльными, никому не сочувствующими книгами, что не честь? Я не хочу такой судьбы. На лице Каригана задергались давно утратившие свою силу мимические мышцы. «Я скажу им», — сказал он без единой эмоции в голосе, как всегда, словно происходящее его не касалось. И показал на терпливо ждущих рыцарей. Они не дадут вам ехать дальше. Они знают, мальчик мой. Они знают. А теперь знаешь и ты и тоже позволишь мне достигнуть своей цели. Грей молчал. Он смотрел на человека, решившего, какой смертью он отправится к солнцу, и не знал, что сказать. Снова заговорил верховный жрец: Жил когда-то один мальчик. Есть на западе Гаранской империи небольшая провинция Салейн. Так вот он там и жил, в большом замке. Но тогда ему он казался большим, с кучей прислугой, которая бегала за ним, смотря за каждым его шагом. Если он падал, все охли и ахали и звали замкового лекаря. Если он отпускал остроту, все тоже охли а потом смеялись. Но как тут не засмеяться, ведь можно лишиться головы, если вдруг мальчик соизволит обидеться, а его отцу не понравится вид расстроенного сына. Мальчика, кстати, звали Окрис, и принадлежал он к знатному роду Камбре. Окрис-эл-Камбре. Почти позабытое имя, да. Но так случилось, что один нехороший злой сосед, барон Латинир, кажется, так его звали. Решил увеличить свою территорию, казну, подвал с вином. выпивах он был знатным. И количество подстилок в своем замке. И выбрал он для осуществления планов родовое поместье Эль камбре А так как слыл неплохим полководцем и храбрым воякой, особенно после третьей бутылки солей низкого, у него все получилось. И пополнить казну, и расширить свои владения, и притащить в свою кровать больше баб, чем ему требовалось. В ту ночь, ночь победы, ночь его триумфа, опившись воле, он погиб смертью храбрых, оприходовав очередную служанку, одну из тех, что ахало и охло от каждого чихомальчика Эль Камбре, умер на красивой женщине. Счастливая смерть! Но, надеюсь, он все же попал в бездну, самое пекло а мальчик между тем остался сиротой. Отца и мать у него убили, его тоже искали. Но он сумел незаметно, все же это был его том выбраться из замка. Он не стал искать родственников, не стал таить обиду и подогревать свой гнев и месть. Хотя месть – это такое блюдо, которое стоит подавать холодным. Нет, и еще раз нет. Он просто решил забыть окрис эл Камбрей пришел в храм Солнца, и его приняли. А почувствовав в нем божественную искру, стали обучать. Мальчик возмужал, стал рыцарем-жрецом, приобрел старческое лицо и стал убивать тварей, проникших в мир Танайры из другого мира. А спустя 20 лет у него отняли имя и сделали верховным жрецом. Безымянным. Ни разу он не сопротивлялся воле судьбы. Она вела его за ручку от начала его жизни. Но однажды окресу Эл-Камбре уже далеко не мальчику. Надоело следовать за ней, как слепцу за поводырем. Ругань у ворот внезапно прекратилась. Зато теперь явственно слышался мужской визгливый голос, обещающий сослать в шахты всех троих стражников, если они немедленно не пропустят в город священных слуг солнца, прибывших в Оренфурд по собственному его велению. Чье веление привело рыцарей-жрецов под стены города, благоразумно не уточнялось. Через какое-то время загремела цепь, стала медленно подниматься железная решетка. Створы и ворот начали тяжело раскрываться, являя жрецам постные лица солдат. Верховный жрец встал, не глядя на Грая, произнес. «Окрес Элкамбрея когда-то принадлежал к благородному роду, одному из самых богатых домов, до того, как его выбрала судьба». А заодно с ней бог солнца, после чего он всецело стал принадлежать только храму, утратив в конце концов даже свое имя. А случилось это 35 лет назад, когда ему исполнилось 7. Сейчас рыцарю-жрецу 42 года, но ноша, которую на него взвалило солнечное божество, состарила его до 70-летнего старика. В нем уже проглядывает стариковская немощь но у него все еще есть немного времени и сил. «Как ты думаешь, мальчик мой, он воспользуется ими правильно?» «Я думаю, да». Выдавил из себя кориган, тщательно стараясь не смотреть на старика, решившего вновь обрести свое имя. К большому облегчению бургомистра, потеющего только при одном упоминании бога солнца, жрицы не стали задерживаться надолго и покинули уже Оренфурт уже спустя пару часов после приезда. Лошадей им подали самых отменных, которые нашлись в городе. Восемь коней, как на подбор, черной масти, вывели из личной конюшни магистрата. Остальных по приказу главного министра, чей визгливый голос слышал коригану ворот, собирали со всей округи. Те же стражники, необыкновенно молчаливые, с ничуть не изменившимися постными лицами, провожали их задумчивыми взглядами от самых городских ворот предвидя, что достанется им еще всем от бургомистра по первое число. В поддень служители Бога Солнца выехали на старый тракт, ведущий прямиком к Энрелу. Когда-то это была первая построенная дорога городу двух крепостей. Теперь же она оказалась последней, по которой еще можно проехать. Все остальные заросли землей, травой и деревьями, окончательно потерявшись на карте Тоннеры. На тракте было полно ветролома. Путь то и дело перегораживали поваленное дерево. Никаких засад, разбойников, просто частые осенние бури. Под копытами лошадей иногда чувствовалась не рыхлая земля, а твердые грязно-серые плиты. И чем дальше жрецы продвигались к намеченной цели, тем больше они попадались на их пути. Грай за все время не сводил глаз верховного жреца и пару раз уже хотел сказать главному всаднику остановиться, чтобы сделать привал но старик, предчувствуя, что сейчас делает кореган, каждый раз жестом останавливал его. А когда солнце уже стало клониться к закату, впереди показалась башня. Высокая, строконечная, грязно-белая, какая-то неестественная, совершенно не вписывающаяся в пейзаж. Забеспокоились лошади, заржали, одна понесла, но ее вовремя остановили, схватив под узцы. Какое-то время рыцари успокаивали своих скакунов, И только потом снова двинулись в путь. Воспользовавшись моментом, Грай подошел к изнуренному долгой дорогой верховному жрецу. Сказал. «Нужно сделать привал, иначе вы не доберетесь до города». «У башни», – произнес старик. В этот раз он был немногословен. Сказалась усталость. Кориган посмотрел на башню, на упрямого старика. Кивнул. Помог ему взгромоздиться на лошадь, сам сел в седло. Кавалькада снова пришла в движение. Через полчаса Грай заметил, что изменился тракт. Ветролома стало меньше, земля и редкие плиты покрылись мелкими трещинами. Вскоре изменения стали более заметны. Пожухлая трава, высушенная почва, почти полное отсутствие каких-либо животных. Они приближались к башне. Грай внимательно всматривался в нее, пытаясь понять, что смущает его. Догадка пришла внезапно. Сооружение было монолитным. Ни входа, ни бойниц окон. Кто бы ни построил его, он явно не собирался пользоваться им по назначению. Или же назначение башни было совсем другое. Такое, что рыцарь-жрец и представить себе не мог. Вскоре лошади начали упрямиться, пока не остановились совсем. Кориган спешился, как и все остальные. И повел своего скакуна вперед, то и дело успокаивая его. Земля под ногами стала неровная, пошла буграми, дырами похожими на кротовые норы. Солнце неожиданно скрылось, повеяло холодом. Это жрецы вошли в тень отбрасываемой башней и, чувствуя неприкрытую угрозу, вытащили из ножен мечи. Так дальше и шли, медленно, выискивая взглядом врага, который все никак не появлялся. Вблизи башни казалось еще больше. Она давила не только своим размером и скрытой мощью, а единственным своим существованием, выжимая душу из тела. Крае единственный, преодолевая себя, подошел к монолиту вплотную. Тронул ладонью шероховатую на ощупь стену, плющ, который неведомым образом пророс в ней, используя каждую невидимую обычному взгляду трещинку. Начался знакомый зуд. От кончиков пальцев он двинулся вверх по руке, распространяясь все дальше, пока не начало чесаться лицо и не захотелось содрать его с себе, обнажая до самой кости. В груди онемело, словно перестало биться сердце. Татуировки налились чернотой, став заметными. Он зарычал, как рычит дикий зверь. На губах проступила пена, захотелось смерти, крови, чтобы она хлестала из порванных жил, чтобы она... — Советую тебе отойти от нее, мальчик мой. Так тебе будет немного спокойнее. И нам тоже. Тем более не стоит заставлять ждать наших провожатых. Корриган сделал шаг назад. Перед глазами стояла багровая пелена. Когда она ушла, он увидел свою левую руку, которая мгновение назад прижимал кладки башни. Ее до самого плеча, разорвав одежду, покрывала черная пластичная броня. Позади него стояли его братья-рыцари-жрецы с обнаженным оружием и тревожными взглядами, готовыми к самому худшему. Троих эльфов он заметил не сразу. Закутанные в темные плащи, они стояли на заброшенном тракте. С непроницаемыми лицами смотрели на рыцарей-жрецов и ждали. Часть 4. Глава 7. Сворен Стеблат по прозвищу Костер Он катался по полу из угла в угол, маленькой комнатки для прислуги. Рвал на себе редкие волосы впивался зубами в руки так, что выступала кровь, а рот наполнялся кровавой слюной. Из-за плотно закрытых веками глаз текли слезы. Из горла вырывался виск, тонкий, неприятный, с примесью металла, словно клинок встречался с клинком в яростном до смерти поединке. Сворон Стеблат сошел с ума. Так сказали бы многие, если бы не знали, что к нему в день погребения последней спящих приходил сам комендант Черной крепости Гарон Эль Марот. Приходил, чтобы вонзить тонкий граненый стилет в сердце помешанного на кострах старика, а затем дождаться его воскрешения. Все это время, брежно держа мага огня на руках, словно младенца. Ужас был в глазах Инстеблата, когда он воскрес и увидел барона, своего хозяина. До этого маг был свободен. Почему? Да потому что талант. Пусть даже талант, который выглядел как нечто мало на него похожее, не терпит таков. Принуждение только способствует к его угасанию, медленному и неизбежному. Сейчас лаборатория была уничтожена. Остался лишь закуток, перегороженный на несколько комнат, где жил маг и его давняя слуга. Причувствуя опасность, Инстиблат решил, что пора покинуть город двух крепостей. Считал, ему дадут уехать, ведь он многое сделал для барона. Предполагал трудности, но каким же он был наивным дураком и возраст не сделал его умнее. Ему предстояло выполнить еще одно поручение, или можно сказать, пожелание коменданта, уже будучи связанным с ним. Свору Инстеблату, магу Огня с жутким прозвищем Костер предстояло стать героем и умереть при этом, конечно же. По-другому героями не становится, в его случае так точно. А умирать он совсем не хотел, и теперь кричал от бессилия и ненависти. Рвал себя зубами в тех местах, где нити связи выходили из его тела. Внезапно он остановился, подполз к стене, сел, трясущимися руками стал прижигать на себе раны. Огонь, появляющийся буквально из ниоткуда, причинял ему боль. Запахло горелым мясом, но маг почти не чувствовал этого. Идея, как хотя бы частично обойти заклятие ус, всецело поглотила его. Я не кукла, не марионетка на ниточках. Прохрипел маг. Я не позволю управлять собой. Не позволю вводить меня в свое балаганное представление. Не позволю, я отомщину. Сейчас Инстеблат лгал самому себе. То, что приказал сделать ему барон, не противоречило намеченным ранее планам. Только вот встреча мага с немертвой госпожой в ближайшее время. Никак не планировалось. Кроме того, Энстеблад не желал быть рабом. Он сжал пальцы в кулак, так что ногти врезались в ладони, и выступила кровь. «Хозяин!» – из-за двери послышался голос слуги. «С вами все в порядке? Мне нужно сделать уборку по дому. Мне нужно взять ведро, хозяин!» «Хозяин! Хозяин!» Сворен Стеблад покатал это слово во рту, и его привкус ему совсем не понравился. «Хозяин?» Слуга не унимался. Его звали Дин Эклас, или просто Дин. Он служил у мага огня уже три десятка лет и был немного моложе своего господина. «Приготовь сменную одежду для выхода в город», — приказал слуге через дверь блад. «И побыстрее». «Хозяин отправляется на прогулку?» «О да, пора уже проведать старого знакомого». «Думаю, пришло время. И да, Дин!» Мак повысил голос. «Ты отправляешься вместе со мной!» За дверью послышался тяжелый вздох и удаляющиеся шаркающие шаги. Прежде чем выйти на поверхность и вдохнуть свежего воздуха, им пришлось пройти через небольшие склады со сферами, пустыми и теми, которые были заполнены чистой энергией башен. Когда Инстеблат по заказу Гарона Элмарота занимался исследованием спящих, он заметил странную особенность магических монолитов, создающих границу территории. Они выбрасывали в окружающее пространство огромное количество невостребованной энергии, чистой, незамутненной магии, первоосновы, стихию стихий. Причину он нашел не сразу, пришлось покопаться в записях магов и игроков, создавших башни. Это оказалось непросто. Сотни исписанных страниц, не меньше тысячи пробных схем магических кругов. Последнюю, рабочую, он лично никому не доверяя, перерисовал двадцать раз. И только воспроизведя ее в двадцать первый и сверяясь с исходниками, понял. В расчеты закрылась ошибка. Незначительная, вроде ничего не значащая, но решавшая многое. Именно из-за нее монолиты башен так и остались монолитами, не стали полноценными сооружениями как та, что возвышалась в центре Нрелла, и где один за другим умерли те, кто возвел ее. Именно из-за этой ошибки жизнь круга башен сократилась в сотню раз. Спящие хотели создать барьер, ограничивающий враждебный мир танайры от геймеров на долгий срок, дать им время восстановиться или хотя бы просто пожить без угроз со стороны. И у них получилось. Почти. Идея собрать энергию башен пришла барону, и маг огня даже немного завидовал этому. Сферы создал тоже не он. Магия огня, как и другая стихия, для этого не подходила. Этим занялась парочка некромантов, которые благополучно скончались в своих постелях, когда они закончили с этим делом. Воспроизвести их наработки инстеплату не составило труда. Правда, для десяток сфер нужна была жизнь, не обязательно игрока, но... Инстеблат коснулся тяжелой полки сотнями сфер на ней, оставив пыли следы от пальцев. Жаль, что их используют лишь в качестве бомб. Действительно жаль. <конечно> Неожиданно раздалось рядом, отчего Инстеблат вздрогнул, всмотрелся в полумрак и увидел одного из тех, над кем поработали ментальные маги. Безмозглого, пускающего слюни и глядящего под себя идиота. Ни на что больше не способного, кроме как взорвать все здесь и отправить в бездну черную крепость. И всех тех, кому не посчастливится оказаться здесь. Эклас с невозмутимым видом кинул идиоту несколько вареных кусков мяса, заранее подготовленных для этого случая. Потому что тот мог и накинуться на проходящего мимо. Из угла раздалось довольное урчание, больше подходящее зверю, но никак не человеку. Только тогда маг двинулся дальше, куска лестницы, ведущей наверх. Улицы Энрелла сегодня были многолюдны. Много игроков, много НПС. Инстеплат уже научился отличать их друг от друга. Пусть и редко выходил из своей лаборатории наружу. Научился видеть свободных и рабов. Не только по клеймам или другим знакам на телах и одеждах. Но и по связи, протянувшейся к их хозяевам. «Хозяин, можно идти потише? Ваш покорный слуга не успевает?» «Успевай, мы спешим». Отрезал маг, сворачивая в переулок, невыносимо воняющий помоями, мочой и калом. Сзади тяжело дыша, пытаясь успеть за своим господином, старый Эклас. Нужный дом Сворнин Блат нашел не сразу. В Кордовском районе они все были похожи друг на друга, особенно на улице Ханского огня. Полуразрушенные, полузабытые. Здесь мало кто жил. Мага, честно говоря, это волновало мало. Главное, здесь обосновался тот, кто был ему нужен. Настук в дверь, деревянную, обитую неокрашенным железом и потому успевшую покрыться толстым слоем ржи, ответил приглушенный бас, больше похожий на гудение. Вдохнуло горячим воздухом. макявственно почувствовал запах гари, как будто говоривший находился в жерли вулкана. «Мастер Алик никого не принимает». «Меня он примет». «Мастер Алик никого не принимает». С механической постоянностью гном его механизма повторили с той стороны двери. Скажи мастеру Алеку, что пришел Свор инстиблат. Послышалось, как за дверью тяжело встали, грохнул засов, и в проеме показался голем. Магу пришлось задрать голову, чтобы увидеть его подобие лица, металлическое, как и все его тело. Мастер Алекс сказал проводить человека по имени Сворн Инстиблат к нему когда тот придет. Прогудил голем, отступая назад в темноту. Из его горла при этом полыхнуло пламя. Так веди же, железная ты башка. Инстеблат шагнул внутрь, следом за ним последовал и слуга. Мастер Алекс сказал проводить человека по имени свор Инстиблат. Загородил дорогу гостям голем. Магни довольно скривился, обернулся. Посмотрел на старого слугу, прикинул варианты что может статься с Эклэсом в его отсутствии в неспокойном районе Энрела. Сказал. «Он пойдет со мной». «Мастер Алек». «Он пойдет со мной». Перебил и инстиблат. «Пусть проходит, регерус Раздался голос хозяина дома. Казалось, возникший из ниоткуда. Голем, больше ни слова не говоря, посторонился, давая пройти. Закрыл за гостями дверь, молча пошел позади. Больше как страж, а не провожатый. Но магу не требовалось показывать путь. Он прекрасно ориентировался. Сказалась прекрасная память, хотя он и был здесь всего один раз. В полутемных коридорах и комнатах дома, которые буквально заросли пылью и паутиной. Здесь определенно не жили, по крайней мере, последнее время. Инстибат вошел через заднюю дверь в просторный двор. Грязный и с виду совершенно пустой. Откраешь? Сказал он в пустоту. «Входи!» Снова раздался приглушенный голос. «Но слугу оставь, здесь с ним ничего не случится. Рогерус его посторожит». Перед магом в воздухе возникла рябь, как бывает на озере, когда ветер лишь слегка касается поверхности воды. Сворнил Стеблат, поколебавшись, все-таки сейчас он полностью отдавался во власть чужой магии, сделал шаг вперед и оказался в кузнице в кузнице, в которой уже давно никто не работал. В горне не полыхало пламя, даже не тлелись угли. Наковальня была пуста, молот лежал рядом с ней, никому не нужный, как и щипцы с парой молотков. Железная емкость для закаливания валялась на боку. Разве что стены, на которых были развешаны мечи, как бы говорили, что кузнец не сидел сложа руки, когда-то. «С твоей стороны было глупостью прийти сюда». Хозяина дома до сих пор не было видно. «В прошлый раз я позволил тебе уйти. Мое горе позволило этому случиться. Но в этот раз...» Маг огня медленно поднял руки в примеряющем жесте, пытаясь взглядом найти говорившего. И не мог сделать этого, ведь перед собой лишь стены, увешанные клинками. «Есть веская причина для моего визита. Я пришел вернуть тебе жену и сына, Александр». Если ты, конечно, готов к этому. Тебе не дано право называть меня настоящим именем. Голос, как и его хозяин, перемещался. До этого Инстиблат был готов поклясться, что слышал его впереди себе. Теперь же он явно сместился вправо. Я мастер Алек для всех. Александр Осмалов, кузнец-маг, редкое сочетание для игрока. «Свор Инстеблат, редкая сволочь и по совместительству НПС!» Теперь голос был позади. Инстеблат уже намеревался обернуться, как голос давили холодные, твердые, как сталь пальцы. «Вот теперь говори!» Сказал кузнец почти ровным голосом. Но если прислушаться, то можно было услышать клокочущие нотки тщательно сдерживаемого гнева. «Где мой Сережка?» «Где Настя?» Ты не забыл? Сначала выполнение условий квеста, как говорите вы, игроки. Горло не сильно сдавили. Квестов уже давно никто не дает. Они изжили сами себе. Мир изменился. Где? Сворен Стеблат решил применить магию, но как только он попытался сделать это, шею сдавило так, что помутнелось в глазах. Я вижу у тебя плохо с памятью и с пониманием происходящего. Так я тебе объясню на пальцах. Голос медленно стал переходить в рык. Кузнец перестал сдерживать себя. Три с половиной месяца назад у меня пропала жена и сын. Через два дня после этого ко мне приехал бродяга и привез на телеге завернутые в куски ткани обугленные человеческие остатки от разных тел и записку от свороинсти блата. Огненного мага, ручного шакала-коменданта Черной крепости. Что если я не сделаю из этого материала меч, то мои родные умрут? Простая просьба, так сказать, услуга за услугу. Усмехнувшись, прохрипел мак огня. Горло не желало восстанавливаться после пальцев кузнеца. Говоришь, просьба, говоришь, услуга. Да я же тебя в баране рог скручу. На голову инстеблату легла вторая рука, сжала сминая редкие волосы. «И не узнаешь, где сейчас твои родные. Я буду убивать медленно. Я не палач, но все же могу сделать больно». «Ты думаешь, я знаю, где они находятся? Я всего лишь знаю человека, который в свою очередь знает человека, который знает. Я найду каждого». «Чтобы найти каждого». Устало произнес мак огня. Тебе понадобится три дня. Не успеешь в срок. Жена и ребенок умрут. Ты готов рискнуть? Мразь! Ты выполнил заказ. Его силой толкнули вперед. Инстеблат не удержался и растянулся на глиняном полу. Чудом разминувшись головой с наковальней. Я искал тебя, тварь, по всему городу, и за его пределами тоже искал, но ты, как крыса, спрятался в нору и не показывал оттуда своего поганого носа. Знал, что я тебя буду разыскивать, знал, но я не сдался, я стал собирать слухи. Знаешь, моб, в городе двух крепостей их превеликое множество, ты даже не можешь представить сколько. Наверное, сейчас я знаю больше цепного псалма Морота. Кархина Одноглазого, этого воздушника. Под ногами медленно встающего инстиблата жалобным звяканием упал клинок. «Ты пришел ко мне сам. Я слушаю, тварь. Не скажешь, не выйдешь отсюда». Инстиблат поднял меч. Он был тяжел, тяжелее обычного полутораручника, хотя такой же по длине. Тонкое узкое лезвие клинка от прямой, без излишивств второй гарды отделяющую незаточенную часть. Было выковано в виде пламени, выпрямляясь к концу. Даже не будучи воином, маг почувствовал идеальный баланс оружия. Рукоять словно влитая легла в ладонь. Но главное, это была не подделка. Не первый попавшийся клинок, взятый кузнецом со стены и брошенный сворун стеблату. Чтобы тот успокоился по поводу своего заказа. Нет. Костер узнал обожженную плоть меченых. Сталь была такого же цвета, багрово-черная, с темно-синими прожилками, и таила внутри себя такую же мощь, скрытую и совершенно неясную. «Ты получил, что хотел!» «Говори, ну, говори же!» Часть 4. Глава 8. Свор Инстеблат по прозвищу Костер. Мак отвел взгляд от клинка, посмотрел на человека, выковавшего его. Высокий, широкоплечий, со взглядом разъяренного медведя. Кузнец ждал, готовый в любую секунду броситься и разорвать Инстеблата в клочья. «Они за пределами территории». Хотя теперь это не имеет большого значения. Мои люди купили им дом в Навилене, в Верхнем городе. Небольшой, но добротный. В островном районе, в квартале Красильщиков. Найдешь гнома Глосса Верка. Это сэкономит тебе время. Он приведет к твоей семье. И да, им сказали, что все это устроил ты. Я? Хрипло спросил кузнец. Ты-ты. Мах ромай, разминая горло свободной рукой, подошел к дальней стене, где висели клинки в ножных. Выбрал подходящий, снял, вытащил меч, аккуратно положил его на пол, а в ножный снул тот, что сделал для него мастер. Ты спасал их жизни, спасал от войны, которая уже началась. Спасал от коменданта Черной Крепости. Они ждут тебя. И поспеши! Скоро из города уже будет не выбраться. Да и в навелении тоже не задерживайся. Война и барон — это одно и то же. Придут и туда. Ты лжешь, чтобы уйти отсюда живым. Я не лгу, Александр. Инстеблот потер левой рукой виски, прогоняя внезапно возникшую головную боль. Сказывалась окружающая его чужая магия. Мне это ни к чему. «Посмотри на меня. Видишь, Нитиус? ты должен видеть, я знаю. Так вот, я раб и не могу покинуть город без воли барона, а он этого совсем не желает. И при этом ты думаешь, что я тебя отпущу? А ты отпустишь меня?» Какое-то время кузнец стоял в нерешительности, решая, что делать с огненным магом. Затем сделал резкий жест, открытой ладонью, словно разрубая что-то невидимое. И в стене позади инстиблата появился неправильной формы дверной проем. «Уходи», — сказал кузнец, отворачиваясь от мага огня. «Если ты солгал, я найду и убью тебя». «Если я на то время еще буду жив», — усмехнулся про себя инстиблат. Шагнул наружу, но увидев терпливо ждущего его голоса, вспомнил, зачем привел того в дом кузнеца. Произнес. «У меня к тебе просьба, Александр. А, пусть мой слуга пока побудет у тебя. Думаю, с игроком сейчас ему будет безопаснее». Мастер Эллок молчал. Молчал и свор инстеблат. «Зачем тебе это?» Наконец спросил кузнец. «Спасать чужие жизни?» И Стеблат сделал два шага вперед, выходя из кузни. Но проем не закрылся. Кузнец ждал ответа. «Просто я не такое чудовище, которым все меня считают», с горечью произнес мак огня. «Каким себя даже считаю я сам». «Хорошо», — согласился кузнец. «Он так больше и не повернулся к своему заказчику». «Но тогда у меня к тебе еще один вопрос. Ты маг до мозга костей. Зачем тебе меч <?rene> о, -о, о Улыбнулся Инстиблат, И в этой улыбке можно было увидеть многое. «Это не для меня». К пристани маг огня вышел только спустя несколько часов. На улицах было многолюдно. Его многие знали, поэтому потребовалось немало усилий, чтобы пройти мимо игроков незамеченным. И никем не узнаваемым. К этому времени бегство геймеров из города двух крепостей достигло своего пика. Берег Саэна был запружен народом. Люди, эльфы, полукровки, гномы, орки, гоблины, тролли. Столько пришедших с другой стороны в одном месте он не видел самого первого дня. Но самое большое, что его поразило, в этом столпотворении, так это то, что никто не кричал, даже не разговаривал. Все происходило почти в полной тишине нарушаемый плеском волн, до да скрипом уключен. Не все игроки переплавлялись на корабли самостоятельно. Многих перевозили на узких лодках бородатые мрачные воины с кристально-синими глазами, на испощренных шрамами лицах. А еще пахло кровью. Словно тут недавно произошло грандиозное побоище. Но маг не видел трупов. Но сейчас ему было не до них. Он стал осматриваться. Инстеблат искал Кархина Олота. Нашел он его не сразу. Пришлось подойти к самому берегу. Олад стоял, прислонившись к свае для привязки лодок и сложив на груди руки в замок. На лице мага воздуха застыло смешанное выражение тоски и брезгливости. Инстебла сосредоточился на кархине и увидел черные бархатные нити, уходящие к хозяину, туда же, куда уходили и его. И судя по тому, как они провисли и стелись по земле, барон был неподалеку. И вот здесь Инстеблат скрутила судорога. Он упал на песок, зубы стали клацать друг от друга, руки и ноги дергаться из стороны в сторону, голова биться о берег, вминая речной мокрый от волн песок. На него никто не обращал внимания. Если кто-то из игроков и посмотрит на дергающегося в конвульсиях старика, то тут же потеряет к нему интерес. Сейчас, как и всегда, геймеры волновались только самих себе. Отпустил его не сразу, но и потом он лежал еще долго на берегу и смотрел пустым взглядом на небо. Инстиблат знал, что произошло. Он отклонился от направления, которое задал ему барон. Не пошел выполнять приказ, и хоть нити уз его были длины, свобода выбора у него была ограничена. Я не дам сделать себя марионеткой, зашипел маг, переворачиваясь на живот и подтягивая к нему ноги, загребая сапогом песок. Я не дам управлять собой, когда кому-то вздумается. Он медленно встал, нащупал броненный меч в ножных, Чуть не упал обратно, с трудом удержал равновесие. Посмотрел на Олота, вернее туда, где он недавно стоял. Мага воздуха не было. Проклиная оборона свою старческую немощь и весь мир заодно, Сворен Стебла сорвался с места и стал метаться по берегу, чуть не падая, расталкивая игроков, заглядывая им в лица, тщетно пытаясь найти пропавшего цепного пса горона Элмарота а время уходило, просачивалось речным песком сквозь пальцы, исчезало на лету, не оставляя после себя даже намека на существование. Свор Инстеблат боялся упустить нужный момент. Мак уже потерял надежду, когда наткнулся взглядом на человека, которого меньше всего ожидал увидеть здесь, в районе пристани, потому что думал, что тот уже давно сбежал из города. Инстеблат увидел Дюшейна, главу головорезов гнилого района с кем магу огня в связи с экспериментами над игроками и НПС приходилось волей-неволей сотрудничать. Он презирал этого человека, но никогда недооценивал его ум, хитрость и изворотливость, и потому был крайне удивлен его появлению здесь. Возле ветхого, покосившегося на один бок рыбацкого домика, пристроившегося совсем рядом с двухэтажной таверной, похожий на довольного жизнью кота, дюшейный двое его подельников, держали мальчика, девочку и женщину, Которой с легкостью можно было признать мать этих детей. Там же был и Кархен, чуть заметным, светящимся в воздухе магическом коконе. Рядом стоял Гарон Элмарот, грязный, мокрый, вернувшийся на берег. Для чего? Или ради кого? Кого он считал таким важным, чтобы сесть в лодку и приплыть обратно? Рядом, взяв коменданта Черной крепости в полукольцо, ожидали солдаты барона и его магии из игроков. Инстеблат с бега перешел на шаг, свернул за угол обвисшалой таверны, обогнул ее дважды и, тяжело дыша, встал незамеченным около старой трухлявой, местами проваливающей внутрь стены, как раз чтобы услышать. «Я же говорил, что мы скоро увидимся, господин воздушный маг, а вы не верили», — говорил Дюшен. Его мягкий, бархатный голос Инстеблат не мог перепутать ни с кем другим. «Папа, папа!» Девочка. Вот, Женщина. «Тварь!» – еле слышно произнес Кархен. «Это был точно он. Ты должен был вывести мою семью из города. А что сделал ты? Мразь, сколько тебе заплатили!» «О, дело вовсе не в деньгах. Барон смог мне предложить нечто большее, чем просто золото». «Что же?» «А этого вам, господин хороший, знать вовсе не обязательно. Тем более время не ждет. Мне некогда с вами долго разговаривать» нужно успеть на корабль». «Успеешь еще», – раздался бас барона. «Для тебя и твоих сподручных у меня на кораблях найдутся места». «Премного благодарен за ваше великодушие, господин барон. Кланяюсь и преклоняюсь». «Грой свою лесть, Дюшейн!» Инстиблат буквально почувствовал, как элмород скривился от слов короля гнилого района. «Ты и твои люди здесь мне нужны не для этого». «Отпусти их, господин!» Кархин обратился к барону. «Мне не нужно никакой награды за труды. Я буду служить вам вечно, верой и правдой. Только отпусти их!» «Я думал, ты будешь мужественнее, мой друг!» Бас барона стал насмешливым. «Друг?» «Друг, конечно же. Только друзья зависимы друг от друга». Один больше, другой меньше. Я просто сделаю эту зависимость абсолютной. Я дам тебе твою награду. Хочешь ты этого или нет?» Раздался стон от еле сдерживаемой боли. «Вот видишь, теперь ты почти свободен. А теперь...» И Стеблат узнал эти звуки. Он сам был палачом и истязателем многих людей и нелюдей, предпочитая, конечно, огонь. Но звуки, с каким сталь входит в плоть, С хрустом в основании черепа, и как еле слышно хрипя, тело безвольно падает на землю, он не узнать просто не мог. Он насчитал три падения. Безмолвие наступило в этот момент. Даже чайки перестали кричать и летать над берегом. А река словно стала немой. Ни шороха, ни всплеска, ни скрипа уключен. Последние лодки с угрюмыми воинами ждали горона Элморота и его людей у берега. Тишину нарушил барон. Я знаю, ты хочешь спросить зачем, а надо спрашивать почему. Я разочаровался в тебе, мой друг. Ты перестал доверять мне, а доверял ли ты своему другу? Думаю, нет. Ты служил, ты выслуживался и не доверял мне. Ты попросил воры душу Губа вывести семью из города. Скажи. «Разве я не мог бы исполнить эту твою маленькую просьбу, если бы ты попросил меня об этом?» «Скажи, мой друг, молчишь? Если бы на твоем месте был я, то разорвал бы путы и вцепился бы в глотку мне. Но я не на твоем месте». Барон помолчал, затем продолжил. «Кархин Олад по прозвищу Одноглазый, Мастер Мак Воздуха. Я освобождаю тебя от службы мне и даю тебе мой последний дар. Я наделяю тебя властью быть хозяином. Такого крика, который последовал вслед за этим словом, Сворен Стеблат не слышал никогда. Человеческое горло просто не могло бы исторгнуть такие звуки, но все же кричал человек: Послышались шаги, маг огня сжался, завернулся в плащ, постаравшись превратиться в тень. Показался король гнилого района его подельники, постоянно оглядывающиеся назад. Кажется, им было не по себе. Головорезы направились к лодке. «Ну вот, теперь ты свободен. Теперь ты пойдешь на стену и...» Взрыв, раздавшийся в несколько кварталах западнее, заглушил последние слова барона. И Стебла с тревогой посмотрел на небо. Небо цвело огненными сгустками. Эльфы пришли под стены города двух крепостей, даже раньше, чем кто-либо предполагал. Маг огня заглянул за угол. Улот стоял на коленях, глаза его были закрыты. связывающие его кокон исчез. Около мага воздуха клубком черных мертвых змей лежали обрубленные, размелченные нити заклятия ус, А из груди выплескивалось почти невидимое золотистое сияние, небольшими сгустками покидая тело. Комендант Черной крепости в сопровождении своих солдат уходил в направлении берега и кораблей. Инстеблат вышел из своего укрытия, подошел к Архину. Тот никак не прореагировал на старого мага. Лишь смотрел в одну точку, чуть раскачивая из стороны в сторону, и шептал имена. Венира, Иара, Собор. Венера Иара, Собор. Венира, Иара, Собор. Как заклятие или молитва. Рядом с ним лежали три мертвых тела. Инстеблат не уделил им внимания. Он и так знал, кто это. Дети и жена Кархина Одноглазова. Еще мертвецы. Уже сегодня в городе их будут тысячи. Мимо пробежало два игрока, чуть не опоздавшие к отплытью. От каждого тянулись черные, неуловимо похожие на паучьи нити. И все в направлении центра города. Кажется, сейчас в районе пристани не было ни одного моба, кроме разве что старого мага огня и убитого горем мага воздуха. Игроки спасали самих себе, До да прочих им не было дела. Решив, что на сегодня он уже находился, Инстеблат плюхнулся задницей прямо на песок. Я аккуратно положил рядом с собой меч. Всмотрелся в лицо Олота снизу вверх. Устало сказал. Когда Эл -Мороз сделал меня своим рабом, я понял, что он не отпустит тебя просто так, одноглазый. Да-да, я слышал ваш разговор в крепости сегодня утром. Есть у меня такой грешок – подслушивать чужие разговоры. Особенно, если они происходят почти под самым моим боком. Потому я знаю о свободе, которую он тебе пообещал. Хотя почему пообещал? Он дал ей тебе. Разве не так?» Олад не ответил. Также сидел, раскачиваясь из стороны в сторону. «Вижу, что не так», — продолжил говорить Инстеблат. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Только барон не мышеловка, а свобода. А свобода не сыр. Я знаю, что сейчас произошло. Он забрал их у тебя, жену и детей, твою семью. Он помолчал. Прости, что много болтаю. Старикам свойственно болтливость. Особенно, когда им страшно. Раздался новый взрыв. За ним еще. Земля содрогнулась. Я знаю, ты думаешь, что многое теперь изменится или изменилось. Ты будешь прав и не прав одновременно. Ты так и остался рабом. Пусть тебе и освободил от заклятия уз первого, которого я знаю. А я... Истеблот развел руками. Я стал связанным узами с бароном и теперь должен выполнить его волю. Попытаться спасти это так надоевший мне город. Волод перестал раскачиваться. Он больше не говорил имена. Его взгляд беспрерывно блуждал от одного мертвого тела к другому. Ты думаешь, старик решил сойти с ума? Да, думаешь. Но нет, ты будешь неправ. Я сошел с ума, когда сжег свою родную мать. Тихо засмеялся старый маг которая предала меня и отца, когда выбрала другого мужчину. А потом сжег отца. Он так страдал. Хочешь, я положу конец и твоим страданиям, если ты не можешь перенести их?» Кархин молчал, не двигался, он смотрел на Геймеров, последних, кто решился последовать за гороном и Ломаротом. Их было уже немного, но больше двух десятков. Последняя группа. Она добиралась, поспешно загребая руками, до поднимающего большой квадратный парус корабля. Кто-то остался, решив не сдавать город, ставший их домом, или по собственной глупости и неспособности оценить ситуацию. Кто-то решил испытать судьбу и самостоятельно покинуть Эндрел, пока армия эльфов не отрезала путь к свободе. «Да, я посмотрю, что он сделал с тобой». Инстиблат протянул руку, ухватил мага воздуха за полуплаща, дернул, опрокинув того на грязный покрытый кровью песок. Мак всмотрелся и увидел многочисленные золотистые нити, уходящие на запад, туда, откуда летели огненные снаряды. Как он это сделал? Иземленно произнес Инстеблат, поняв, что барон каким-то немыслимым образом перекинул несколько сотен связей с себя на NPC, сделав того хозяином себе подобных. Немыслимо, невозможно. И тут руки Кархина сомкнулись над тонкой, морщинистой шеей старого мага. Индстеблат захрипел, забился в конвульсиях. На ладонях его заплясало пламя, но тут же погасло, перед глазами потемнело. Но также внезапно пальцы разжались, руки безвольно упали на землю. Какое-то время оба мага лежали на песке, устремив пустой, мертвенный взгляд, один на двоих, в темнеющее закатное небо. Первым поднялся на ноги, как ни странно, одноглазый. Встал, пошатывая, сделал шаг в сторону. Лицо его больше не выражало страдания, душевной боли или утраты, превратившись в нечто, не деревянную маску уличного актера. Пальцы его словно стали перебирать невидимые струны, шевельнулись губы, выговаривая слова заклинания. Но магия буквально просочилась сквозь пальцы, оставив Кархина лишь бессильно наблюдать за отплывающими от берега лодками. Мак сделал в сторону реки несколько неуверенных шагов словно ребенок только научившийся ходить но инстебла схватил руками ногу Олота, быстро произнес что он сказал тебе ответь на простой вопрос и возможно я смогу помочь в твоей беде кархин попытался освободиться но инстебла держал крепко вцепившись словно клещ сказал чтобы я пошел на стену тихо одними губами произнес кархин к стражам, и там поскорее сдох. Старый Мак засмеялся, хрипло, натреснуто, будто услышал хорошую шутку. Тебе смешно? А, <с... <с...> нисколько. Мак трудом поднялся с земли, не забыв взять клинок, протянул его олоту. Возьми этот меч, я думаю, это будет получше той железки, что ты носишь на поясе. Инстиблот повернулся и пошел прочь от берега. «Он поможет тебе в твоем месте, и в моей тоже, я уверен. Но будь осторожней с ним, его сила неизвестна даже мне». Раздался противный хриплый смех. Ха -ха, «И подбери к нему ножны по размерам, чтобы не выпал». «А что тебе?» – сказал барон. Раздалось почти неслышное за спиной Стеблата. Маг огня улыбнулся и, не оборачиваясь, ответил. «Чтобы я кое-что устроил для него». «Что же?» Сворд Стебла засмеялся. «Костер. Очень большой погребальный костер». Часть 5. Глава 1. Норд. Старшему брату умирающий отец отдал свой замок на горелой горе. Среднему отдал свою шестую жену, самую молодую, еще не успевшую стать по тяжелой болезни старого мужа матерью. А младшего обнял, притянул к себе и тихо сказал. Не стоит доверять врагу своего врага. Он может не стать другом но может стать новым врагом. Это наставление – мой тебе дар. Удивился младший сын такому дару, расстроился. Другим братьям досталось много больше. На что отец прошептал ему? «Я на смертном адре вижу то, что не можешь видеть ты. Поверь, мой дар скоро тебе пригодится. Распределись им с умом». Так сказал ему отец и скончался. А уже поздним вечером... Истории, сказки, легенды и песни земель Таннейры составитель э. ЭЛ. Собик, их было 12, 10 меченых. Гном сумел разглядеть на их лицах татуировки, хотя, не представляя, как ему удалось. Один эльф, ну или полукровка. Острые длинные уши увидел даже Е. Один игрок вернее, одна, одета по-мужски. Короткие черные волосы, уродующий шрам через все лицо, уже полученный в мире тоннеры. Знакомая, вываренная из черной кожи куртка, со слабо светящейся эмблемой разрушенной башни. Знак принадлежности к пограничной крепости Громрок. У меня была такая же, пока я месяцев семь назад не проиграл ее в кости. Когда все прошли через проход и врата из молнии закрылись с громким треском электрических разрядов, склопнувшись в черную, светящуюся по краям точку, исчезнувшую спустя пару минут. Они вытащили из большого ящика женщину. Это была Тавина, измученная, осунувшаяся. Ее посадили на гнедую, тщательно привязали веревками к лошади, чтобы молчание не упало, когда животное тронется с места. Она никак не реагировала на то, что проделывались немеченные, вероятно, была без сознания бы хотели уже тронуться с места, но у них произошла заминка со Остроухим, как оказалось, магом огне. Кажется, он ослеп во время перехода через врата. Начал выкрикивать угрозы, даже кого-то чуть не спалил фаерболом. Успокоился, когда ему что-то сказал один из меченных тот, что вышел из портала первый. Тот, что открыл портал, как только конфликт разрешился, сел на вороную и направил ее в земли Холмогорье, быстро раскрывшись из виду. Где-то через час Аструхи обрел способность видеть. потому что отряд жрецов с Тавиной и Ушастым наконец покинули импровизированный лагерь и двинулись в сторону Серой Чащи. Прямо на нас. Я и Гном думали, что не свернут, но потом поняли, это нам нужно срочно убираться с дороги, чтобы остаться незамеченными. Пришлось побегать, причем на корточках. Удовольствие то еще, вымазались как свиньи. Все равно мы оказались от них слишком близко. Думал, что сейчас сагрятся, превратятся в настоящие бронированные машины смерти. Но почему-то этого не произошло. Они спокойно прошагали мимо нас, даже не почесавшись. Тогда-то мы и разглядели их хорошенько. «Ты видел?» – спросил меня гном. «Да». Кивнул я. «На кой черт им понадобилось молчуние И как она попала к этим уродам?» «Тот острухий». Показал я на эльфа. «Думаю, поспособствовал». Тогда у меня другой вопрос. Почему они прутся взад в этот эльфийский лес? А вот это мы выясним. Заодно освободим Тавину. М -м -м. Когда они станут лагерем, по-тихому перережем им глотки. Ты считать умеешь? Их в шесть раз больше. Я усмехнулся. Ты неправильно считаешь. Это нас в шесть раз меньше. Гном подвигал густыми бровями, закатил глаза, считая в уме. «Так я не понял. Разве это не одно и то же?» Я хлопнул его по плечу. «Не парься. Лучше давай понемногу догонять меченых. А то скоро мы потеряем их из виду». Гном еще какое-то время считал в уме. Потом плюнул и пошел за мной. Хватило нас где-то на часа три, не больше. Такого бешеного темпа ни я, ни тем более гном, выдержать не могли. Даром, что меченый и их эльфийский проводник, еще кем-то он просто не мог быть. Отдали единственную лошадь пленнице, а сами топали на своих двоих. Если они продолжат в том же духе, то загонят свою единственную лошадь и нас заодно. Если мы не отступимся от своей цели. А мы не отступимся. Просто не можем. Я не могу. Верисковые пустоши остались позади. Небольшое болото меченые решили обогнуть, так же, как и до этого поступили мы. Теперь у нас было одно преимущество. Я и гном уже шли здесь, так что расстояние между нами немного сократилось. Вообще, это напоминало плохо срежиссированный квест. Сначала игрок бежит в одну сторону, потом обратно, и это по одной и той же местности. Непонятно зачем. Почти непонятно. Рог чертыхался через каждые пару шагов. Я стоически терпел эту вопиющую бессмысленность. Скоро стало понятно, что мы отстаем все больше. Раненые за здоровыми угнаться, хочешь не хочешь, не могут. «Ты вот скажи, палач!» Тяжело дыша проговорил гном. «Да, черный, спросил я, сипом выдыхая воздух. «Не называй меня так. Фух. Так мы это уже проходили. Что ты хочешь сказать?» «Мне кажется, или их стало меньше?» Я остановился. Фигурки впереди были уже едва заметны в подлеске. Их было десять, не считая Тавину. Я пересчитал. Больше их не стало. Я пересчитал их еще раз. Бог, то что остался в реале, любит троицу. Интересно, когда они заметили за собой хвост? От этого зависело, насколько близко парочка меченых приблизилась к нам и сколько у нас времени. Вытащил меч из ножен. Подумал. Подумать, когда опасность близка самое то. Мозги и умные мысли в них не раз спасали мне жизнь. Главное думать быстро. «За нами. Послали». Засопел гном. «Сволочи». «Почему сволочи?» Резонно удивился я. Это ведь мы хотим их перерезать глотки на ближайшем привале, до которого мы уже не доберемся, по крайней мере, вовремя. «Потому что сейчас они хотят это сделать с нами», — сказал Рок. «Что?» — рассеянно спросил я. «Перерезать глотки? Ты чё, как сонная муха?» «Встань около меня. Ближе. еще ближе. Но, уверяю тебя, я не буду с тобой обниматься». «Нет, не нужно браться за Сикеру». Ты мне сейчас от отрубишь киедрени в Фене. Вот так. Хвала небесам. Гном встал вплотную. Его макушка была на уровне моего бедра. Свою секюру он снова сунул в петлю за спиной. но ну, что дальше? Я стал чертить мечом на земле символы воды и воздуха: три слева, три справа, впереди и позади знак смерти. Что это за Гагулины? Тише. Они могут услышать. Я думаю, они уже близко. Сказал я, сделав острием круг и вонзил клинок в землю, завершая рисунок. Схематичный, не совсем правильный из-за своей упрощенности. Я мог посредственный, даже хуже. На двоечку, но кое-что все же умею. Но молчи и даже не шевелись. Я сосредоточился. Магической энергии накопилось не так уж и много, но достаточно, чтобы напитать символы и завершить заклинание. Воздух вокруг нас замерцал уплотнился, звуки стали приглушенными, цвета обесцветились, а мне на плечи навалилась невидимая тяжесть, усиливающая каждое мгновение. Я пошатнулся, упал на колени, поднял руку, предупреждая гнома, чтобы тот остановился на месте и не вмешивался. Купол невидимости, так себе защита, вернее даже не защита, она не сдержит ни стрелу, ни фаербол, ни того, кто решит проверить, а что это такое тут странное. Или запущу-ка туда на всякий случай что-нибудь потяжелее. Но спрятать купол сможет. Я потихоньку подпитывал заклинание неуклонно тратя запас манны. Прошло минут 10. Держать плетение стало тяжелее. Пришли первые признаки отката. Еще столько же времени, и я стану небоеспособным. Справа от нас шевельнула светка. Слева снова вспархнули птицы, севшие на место при нашем исчезновении. Сначала показался один меченый. Высокий, сухопарый, с морщинистым, как у старика, лицом. В его руках было по ножу. Он ступал осторожно, но быстро и уверенно. Искал следы. Второй вышел из ближайших кустов внезапно, буквально пройдя в нескольких сантиметрах от границы магического купола. Старическое лицо его ничего не выражало. Этот предпочел меч. Я отметил, что держал он его как-то неправильно, необычным хватом. Клинки так не держат, тем более мечники но не это больше всего заинтересовало меня, а то, что у каждого на запястьях пульсировали багровые браслеты, сделанные словно изгустков крови. От них несло магией. Меченые остановились, их напряжение тела говорило о том, что они пытаются почувствовать нас, и им это почему-то не удается. Гном напрягся, готовый действовать. Я мотнул головой, давая понять, еще рано. «Проклятие!» – тихо сказал один из них. «После ритуала я не могу чувствовать этих тварей». «Ты уверен, что это были твари?» Равнодушный, безэмоциональный голос второго доводил до дрожи. «Так не могут разговаривать живые люди». «И не только я». Снова откликнулся первый. Полукровка тоже заподозрил в них Ларинов. Они снова немного постояли молча. Первый убрал ножи в специальные крепления на левом бедре. Второй вложил меч в ножны за спиной. Почесал браслет у себя на руке. «Они словно кандалы», – сказал Первый Меченый, увидев, что делает его брат по ордену. «Я уже хочу снять свой». «Раньше, чем мы доберемся до кровавого оплота, этого делать нельзя», – Безымянный дал четкие указания. «Осталось немного. Потерпи». Первый кивнул, соглашаясь. Они повернулись к нам спинами. Один сделал шаг назад, перешагнув магический барьер, который тут же замерцал. Медлить было нельзя». Я, вытащив острие клинка из земли и тем самым окончательно нарушив схему заклятия купола невидимости, прыгнул вперед. Меч вошел меченому точно в основании черепа, намертво застряв там. Что-то не везет мне последнее время с клинками. Рок отстал от меня на несколько секунд, и если я действовал молча, то гном издал душераздирающий крик на зависть любой банши. Поэтому доставшийся ему противник успел частично развернуться и отпрыгнуть завалиться влево, отчего удар сикивы прошелся по касательной, начисто отрубив ему руку, но при этом меченый остался в живых и даже достал клинок из ножен. Но на этом его удача закончилась, если, конечно, то, что с ним стало, можно назвать удачей. Я всем весом, а он у меня не маленький, обрушился на него, повалил, ударил в челюсть, в область виска, снова в челюсть. Его голова моталась из стороны в сторону, словно боксерская груша. Он выронил клинок и теперь пытался закрыться уцелевшей рукой от моих ударов. Последний удар пришелся как раз в пульсирующий браслет, разбив его на несколько неправильных частей. В тот же мгновение мечено скрутила судорога. Глаза его потемнели, он стал вырываться с утроенной силой, а рука от кисти до предплечья, а затем и дальше, стала покрываться жестко чешуйчатой броней. Туарь. Прошипел он сквозь сомкнутые зубы. Я не понял, как у него это получилось, но в одно мгновение он отбросил меня, словно до этого он не потерял руку, не истекал кровью и не получил несколько раз по роже. Меченый уже готов был встать, его тело почти полностью покрылось броней, сформировав культю вместо левой руки и тем самым остановив кровотечение. Только голова и верхняя часть шеи оставалась открытыми. Чем не преминул воспользоваться гном, вогнав свою секиру вплоть чертового урода, отрубив ему голову. — Мне кажется, — сказал он, одышавшись, — мы поступили неправильно, когда ударили им в спину. — Точно, надо было вызвать их на бой. Их двое, нас двое, — сказал я, сначала встав, а затем снова сев на землю. Голова закружилась, в глазах потемнело, из носа на руку закапала кровь. Пришел долгожданный откат. — Ты скажи, зачем нужно было так орать? — Это я со страху. Объяснил Рок. Он поставил секиру на землю, опёрся на рукоять. «И мы ни одного паршивца не оставили в живых!» Гном махнул в сторону леса. «Теперь этих ищи свищи!» Интересно, мне показалось ли при этих словах в его голосе действительно прозвучало облегчение? Я преодолевая ломоту в теле, встал. Посмотрел туда, где должен был быть отряд меченных. Но там, конечно, никого не оказалось. Они не стали ждать своих товарищей. Что в общем-то правильно. Семеро одного не ждут. В данном случае девятеро, если не считать молчунью. «Нам это было и нужно», – сказал я гному. «Ты слышал, что сказал один из меченных: Они идут в кровавый оплот». «И что?» «А то, что я знаю туда дорогу». Часть 5, глава 2, меченый. Весь остаток дня они двигались за первородными. Те тоже были на лошадях, что было удивительно. Насколько Кариган знал, эльфы не жаловали использование домашней скотины, считая это издевательством над самой сутью природы. Охотники и воины. Они практически не занимались землепашевством и считали это унизительной и черной работой. А между тем, тракт, который должен становиться при приближении города двух крепостей все лучшее, на деле оказался даже хуже, чем рыцарь-жрец мог себе вообразить. От дороги практически ничего не осталось. Плиты заросли землей, травой и деревьями. Иногда Грай выхватывал случайным взглядом мирно лежащую в кустах каменную руку, ступню или голову. Один раз он увидел полностью сохранившуюся каменную алибарду, на которой лежала греясь маленькая ящерка. По легендам, изваяние воинов, которые стояли вдоль тракта, должны были охранять путников, решивших посетить или покинуть Энрел. Ни разбойники, ни дикие хищники и близко не приближались к этой дороге, потому что знали, кто, а вернее что, их на ней ждет. Кавалькада проскакала недалеко от еще одной башни – Такой же зловещий, мертвый, чужеродный и, вопреки всему, притягивающий к себе. Лошади снова стали упрямиться, но всадники уже были готовы и справились с ними раньше, чем какая-нибудь из них понесла. кариганджа опустил глаза к земле, боясь, что не совладает с собой, и снова решится прикоснуться к магическому монолиту. Вскоре появился туман. Сначала он больше походил на дымку, но затем загустился, пока не превратился в почти непроницаемую мглу. Пришлось дать команду лошади перейти с рыси на шаг. Также поступили остальные рыцари-жрецы. Один из эльфов решил подъехать к Верховному, но был грубо остановлен Граем. Первородный посмотрел на него, презрительно скривив рот, и словно его не существовало, отрывисто обращаясь к старику, сказал «Не стоит бояться, человек. Это туман войны. Он скрывает нас от врагов, наших и ваших, и мы скоро будем на месте». И решив, что его миссия на этом закончена, направил коня в сторону собратьев и, как понял Грай, соклановцев. Когда эльф отъехал, верховный жрец произнес. Туман не только умеет скрывать от врагов, но и врагов он тоже способен скрыть. Версус. Не надо глав и стихов, мальчик мой. Я с первого раза понял, что ты отлично знаешь основы. Вам нужно отдохнуть. В очередной раз сказал Кариган верховному жрецу. Наверное, за последний час он сказал об этом не меньше десятка раз. «Туман рассеивается», – заметил старик. «Скоро действительно будем в эльфийском лагере. Там и отдохнем». «Или подохнем», – уточнил про себя Кариган, не сильно надеясь на помощь острухи их и нисколько не доверяя им. Но вслух не произнес ничего. Туман исчез внезапно, словно отряд служителей солнца, прошел сквозь молочно-белую стену. Вот он был, облепляя, как мокрое холодное одеяло, не давая вздохнуть, давя лишь своим существованием. И вот его не стало. Чистое небо над головой. серо мертвое, если верить древним сказаниям. По эту сторону их ждали первородные, не меньше полусотни лучников, с луками, на тетивах которых застыли в ожидании полета стрелы. Два десятка латников – закованных в тяжелую броню с тяжелыми щитами в руках, готовых к закрытиями одетых только в кожу лучников. и шестерка магов на лошадях, держащихся особняком, навешивающих друг на друга разностихийные щиты. Выглядело последнее, как праздничное действо: Вода, земля, воздух – почти все стихии. Не хватало только огня. Почему-то Кариган не к месту и не к времени вспомнил, что на западе Луканы, в Лорских горах, в долине есть небольшой городок. Марк Камаре, где в это время года, в начале осени, празднуют День вареного вина. Пьют вино, разумеется, и пускают разноцветных воздушных змеев в небо. Что-то неуловимо общее сейчас было между готовящимися к бою, первородными и жителями городка в Лорских горах, перед праздником. Самое интересное, что эльфы-проводники, достав луки, направили стрелы в сторону своих собратьев. Се лэн Лен -ан Аневе произнес что-то резко один из них Сельфийского высшего наречия. Вы идете против воли сейма кланов наглецы. в красной семье вас не примут после убийства сородичей. Спешьтесь! Раздался магически усиленный голос одного из магов, не обративших на слова проводника никакого внимания. Говорил он на общем перском, чтобы и люди понимали его речь. «Сложите оружие, и вы умрете безболезненно!» «Мы не сделаем ни того, ни другого!» Улыбнулся верховный жрец, на своем коне выдвигаясь вперед, несмотря на молчаливые протесты со стороны жрецов и вставая рядом с эльфами-проводниками. «И умирать мы тоже не намерены, тем более без боя, только если во имя Господа нашего Солнца Всемогущего» И милостливого. Он вытянул руки ладонями вверх. «Вы просите во имя него?» Упоминание чужого бога застало говорившего врасплох. Но тут другой маг махнул рукой, и лучники подняли луки, готовые в любой момент спустить тетивы. Поддерживать богословские рассуждения, первородные, определенно не имели никакого желания. Рыцари-жрецы достали мечи, стянулись плотнее, создав клин так, чтобы один прикрывал другого и служил живым щитом, и приготовились к бою. Это было плохой защитой. С такого расстояния стрелы могли с легкостью прошить вываренную кожу курток, не говоря уже о незащищенной голове, словно листы бумаги. Но лучшего решения сейчас не существовало. Проводники заговорили разом. По резкому тону, как понял Кариган. они убеждали собрать и подуматься а может быть, просто по-своему отправляли их перед смертью в самую глубокую часть бездны. Кориган получше перехватил поводья, вытянул правую руку с мечом в сторону, приготовился. Он был в середине клина, так что у него имелся шанс достать парочку остроухих. «Мы не хотим кровопролития», – снова заговорил Верховный и, понукая свою кобылку, медленно двинулся навстречу эльфом. «У нас один враг». «Это не значит, что мы союзники», – резко сказал маг. «Тот, другой, и тоже заставил своего коня выйти вперед. У эльфа был черный с капюшоном плащ, подбитый рыжим, похожий лиси мехом. В остальном он не отличался от остальных. Первородные для корригана все были на одно лицо». «Не значит», – улыбнулся старик. «Но почему вы тогда не напали на нас раньше? Почему послали проводников?» Почему у вас нет знаков принадлежности семьи? Почему разговариваете со мной? Я думаю... Снова улыбнулся Верховный Жрец. Все дело в том, что вы идете против семьи кланов и до сих пор сомневаетесь в правильности своего решения. «Я алирен Эль», сказал Эльф-проводник своим сородичам. Кажется, тот, что заговорил с ним в первый раз. С эльфийского высшего наречия. «Мы пришли отомстить пришедшим с другой стороны за то, что они сделали Серой чащей. за то, что убили многих из нас. Мы пришли захватить НРЛ. Они пришли помочь убивать нам в этом городе, пришедших с другой стороны. Они союзники нам». Эльфы молчали, колебались. Тот, что в подбитом лисим мехом плаще, уже хотел что-то сказать или даже отдать приказ стрелять. Но Верховный опередил его. «Ван лахаме инсимир ванелле, ла калямаль он сказал он эльфийском. С эльфийского высшего наречия. «Серая чаще, люди мои, в красную семью везут брата твоего». Какое-то время ничего не происходило, только фыркали от нетерпения лошади, да проводники эльфы странно смотрели на старика. Они тоже поняли смысл сказанного, в отличие от рыцарей-жрецов, в том числе и корригана. Эльфийский мак скривился, сделал еле заметный жест рукой, и лучники опустили луки. «Твой лавальмель ужасен, больше никогда не говори на нем. Меченый, не позорь наш язык своим поганым языком». Иначе тогда я точно прикажу тебя убить. Надменно произнес маг. Он заставил коня развернуться на месте, кивнул остальным магам, и все шестеро, взяв с места голоб, помчались прочь. Лучники слитным, неуловимым простому взгляду движением убрали луки за спины. Также поступили латники со своими щитами, предварительно вложив мечи в ножны. Рыцари-жрецы перестроились, став полукругом. Грай Корриган лично обеспокоился тем, чтобы верховный жрец занял место по центру, где его легче было защитить. Только как он подозревал, это будет снова напрасной тратой сил. Старик ни в какую не хотел, чтобы из него делали дорогую фаянскую куклу. Так и сказал Корригану. Грай уловил общий смысл фразы, но при этом понятия не имел, как должна такая кукла выглядеть. Наверное, как насмешливый, болтливый, покрытый еле заметными татуировками старик. Который, к тому же, еще и верховный жрец бога Солнца. Эльфы-проводники снова двинулись вперед, показывая дорогу. В этот раз медленнее, чем обычно. За ними теперь бежали солдаты Лемель. И только потом за всеми нами, служители Солнца. «Ты даже не спросишь старика, что он сказал этим остроухим мальчик мой?» Довольно потирая руки, обратился верховный жрец Граю, когда их лошади поравнялись. Почему они не стали делать из нас мишени для стрел? Почему те, кто хотел нас убить, теперь наш почтенный эскорт? «Мне все равно», — честно ответил Грай. Старик долго смотрел на него, и когда Корриган уже забыл о вопросе, сказал «Блажен тот, кто ничего не знает. Опасен, кто не хочет знать». «Этого нет, в Версусе». «Конечно нет, мальчик мой». Конечно нет, часть 5, глава 3. Норт. Первый лагерь мы нашли далеко в лесу, у хорошо протоптанной тропы. Трава на тропе практически не росла, а та, что смогла пробиться сквозь сухую до трещин землю, не смогла достичь высоты 10 сантиметров. Деревья вокруг тоже росли по-другому, слишком неестественно. Они изгибались, когда должны были расти прямо. И росли прямо, проходя сквозь стволы и ветви других деревьев, когда должны были обогнуть их. При этом они не выглядели уродливыми. Причудливыми, да, но не уродливыми. Что ж, начинались владения эльфов. Скоро появятся настоящие дороги. А они же не совсем варвары, в конце концов. «Хорошо, что я знал, куда идти, а затушенный костер, кое-как присыпанный землей, лишь подтвердил правильность нашего направления». «Они были здесь где-то часа четыре назад», – сказал Рок, с видом знатока порывшись рукой в остатках костра, а затем облизнув палец и посмаковав пепел во рту. Я устало присел возле большой кривобокой березы, спросил. «А ты уверен, что меченые тушили костер не как обычные охотники на привале?» «В смысле?» но ну, не насали в него». Гном как-то разом позеленел и побежал в ближайшие кусты. Вскоре оттуда раздался мерзкий звук блевания. «Хочешь есть?» Негромко крикнул я гному. «Тут у меня есть превосходные лепешки. Пресноватые, правда. Вяжут во рту, еще, кажется, они немного заплесневели. Хотя альфийская еда всегда отдает плесенью. Ты как, будешь?» В кустах подумали, помолчали и снова стали блевать. Вышел из своего убежища гном не скоро, Подошел ко мне, молча взял лепешку и стал есть. Надо же, какая сила воли. «Что хочу тебя спросить? Ты знаешь, где находится хвававный опот оп Спросил он с набитым ртом. «Вот ты сам себя сейчас понял?» Спросил я и как бы не означай заметил. У тебя на нижней губе справа, пепел еще остался. Гном сделал глотательное движение, пощупал пальцами губы, посмотрел на пепел от костра, закатил глаза и надул щеки. Эта лепешка полезла наружу. Только не здесь. Замахал руками я. Рог громко сопя побежал в приметные кусты. Обратно гном вернулся обиженным, сел на трухлявый пенек, нахохлился, как грязный и голодный воробей после купания в холодной луже. «Вот зачем ты так? Я тебя, увольня, на своем горбу тащил, поил, кормил, перевязывал. Жизнь спас дураку такому. А нефиг всякую гадость в рот тащить. Будешь?» «Предложил я ему лепешку. Перебьюсь. Как знаешь». Какое-то время я живал в тишине, честно пытаясь разгрыть эльфийскую лепешку. То, что рассказывают о кулинарии народов леса, об их волшебной еде, которая не портится по несколько недель, а то и месяцев. Брехня чистой воды. Гном заезал на пеньке. «Ну, ты наконец скажешь, откуда знаешь дорогу в кровавый оплод? «В рейд я туда ходил». Проживав, ответил я. Спрятал оставшуюся еду в сумку. Вытащил меч. Не тот, который застрял в черепе у меченного, а как раз того самого меченого. Он мне понравился намного больше прежнего. Лучшая ковка, отлично сбалансирован, идеальный полутораручник. Если бы не одно «но». Он ковался под конкретного человека. Чувствовалось, что меч не для меня. Но все же этот клинок был лучше, чем предыдущий. Эх, экипироваться бы по полной. И все? Забыл. Честно ответил я. Ни с кем ходил, никогда ходил, ни зачем ходил. Никак закончился этот рейд. И самое страшное, я помню, что прописал сценарий для квеста в Кровавом Оплоте. Даже помню, что главным персонажем должен быть эльфийский бастард, полукровка. Но больше ничего. Никаких подробностей. Весело, правда? Ты раньше не говорил, что работал здесь, в Легендах Тоннеры. Не в Легендах. На игровую компанию. Но это уже давно не имеет никакого значения где я работал кем был. Пока я в виртуале. Тем более, я уже плохо помню некоторые моменты своей жизни. Особенно последних лет. На тропу выпрыгнул заяц, серый, с обгрызанным левым ухом. Посмотрел на нас, как на полных придурков, и ускакал дальше. Ты знаешь, раз мы тут начали болтать о том, о чем забыли... Начал тихо гном, пряча глаза. Ты не скажешь, как меня зовут? «Что?» «Да нет, ничего, проехали». Рок поднялся. «Здесь не самое лучшее место для ночлега. Пойдем дальше». «Уже поздний вечер, скоро уже ночь. Идти куда-то, только попасться патрулям. Думаю, лучше остаться здесь. В серочаще почти нет хищников. струхи постарались. Так что будет безопасно». «Ага, а я думал, когда с тобой возился, почему медведи до сих пор медлят?» так ты вонял. О, на голодный желудок у тебя прорезалось чувство юмора. Кажется, да. Рок взял сумку, достал из нее куртку одного из двух меченых, которых мы убили. Куртка ему, разумеется, не подошла, но он решил ее использовать как подстилку на ближайшем привале. Отошел подальше от кострища, кинул ее на траву и тут же улегся, предоставив первую стражу мне, как всегда. Мне стало жаль гнома, Он становился неотъемлемой частью этого мира, даже быстрее, чем я. С чем это было связано, непонятно. Может быть, из-за того, что несколько раз Рок ходил к лутовщикам за границу территории, за пределы башен. А может быть, на процесс поглощения его памяти и личности этим миром повлияло что-то другое. Не знаю. Я стал перебинтовывать правую ногу. На голени еще оставалось рано. по краям она уже стала рубцеваться. Хорошо, когда обладаешь магической силой. Можно побыть немного читером. В голове засел момент превращения мечного. Это было точно связано с тем, что я разбил браслет. Только зачем им было добровольно надевать их на себе, ограничивать в силе? Иваном тебя зовут, Черный, из города Самары. Ты мне один раз говорил по пьяни. Надеюсь, не соврал. Гном молчал. Я уже подумал, что он успел уснуть, и потому не слышал меня. Как рок откликнулся. — Надеюсь, тоже. Дальше мы шли вдоль тропы. По самой тропе было глупо. Хотя гном настаивал на обратном. Ноги у него, видите ли, устали. Короткие они у него. Вот и все. Хорошо, что не послушал коротышку. Два раза по тропе прошли патрули. По трое. Один в каждой троице был маг. У каждого на нагруднике олела пятерня. А значит, более опытные воины ушли на войну. Оставив молокососов. Правда, не всех. Хранить границы. Это обнадеживало. Опытных солдат мы встретим уже только в кровавом оплоте. Один раз мы наткнулись на мертвых эльфов. Это был патруль. С ними столкнулись меченые. И действовали быстро и без сожаления. И, судя по всему, были недалеко от нас. Трупы еще не остыли. В этот раз гном не стал совать пальцы в чью-нибудь рану. И потом себе в рот. И проверять кровь на вкус. Чтобы с умным видом сказать «Это произошло не больше часа назад». Хотя почему-то мне думалось, он так и сделает. Но обошлось. Видимо, пример с костром оказался более чем поучительным. Но что сделал я, так это проверил мертвецов на наличие всякого нужного барахла. Как я и думал, меченые пренебрегли дропом, выпавших с убитых. Если сейчас уместно еще так выражаться. Мечи меня не заинтересовали. Серебряные монеты с вычеканным гордым профилем, какого-то до списивого эльфа тоже. А вот амулет защиты в виде золотой цепочки привлёк мое внимание сразу же, как только я на него взглянул. Судя по сильному остаточному эмоциональному фону, подарок эльфийскому магу от его возлюбленной. довольно сильная вещица. Кинул её гному, сказал, чтобы повесил на шею. Последнее время ему достается по первое число, оно ему нужнее. Себе же взял на у того же мага массивное кольцо-усилитель, выполненное из темного мифрила. Его ему делали на заказ, у очень искусного мастера, сам бы он такое точно не смог сварганить. Богатенький оказался маг, поэтому и патрулировал безопасное. ну, меченых никто предсказать не мог. Лесные тропы. Они месил грязь солдатней во имя мести, высшей цели и еще чего-нибудь не менее пафосного. Лес между тем незаметно преобразился, стал более обжитым. То тут, то там попадались небольшие поселения, по 5-6 домов причудливой формы. Этокая смесь живой и неживой природы, камни и дерева. Здесь жили охотники и земледельцы. Один раз нам по пути встретилось дерево-башня, друида. Запущенная, высохшая, с огромными трещинами по стенам. В мире Танайры магия жизни ушла пару столетий назад. По какой-то причине. Это уже нужно спрашивать у эльфов. Я в это вдавался мало. Поэтому даже если читал что-то в игровом туториале, то не запомнил. Чтобы не наткнуться не только на солдат из патрулей, но и обычных жителей, пришлось снизить темп. Честно говоря, мы не прошли и половины пути, если бы острухи не решили повоевать, раз в десять снизив плотность населения. Кровавый оплот мы увидели издалека. Его не могли закрыть вековые деревья. Он выселился над ними, как исполин среди карликов. Огромная крепость была вырезана внутри горы. Из такого расстояния казалось в лесу огромным ненужным каменным памятником. «Подойди сюда, Норд!» С какого-то времени Рок перестал называть меня палачом. «Посмотри!» Я подошел. Гном показал на кучу прелых листьев, из которых торчала рука. Тонкая, костлявая, с обгрызанными ногтями на пальцах. Он раскидал листья ногой, обнажив тело эльфийки. Молодой, Даже очень, лет 20, По людским меркам еще подросток. Ненужный свидетель. Сказал я, отводя взгляд. У Острохой была разрублена голова. Она оказалась не в том месте и не в то время. Жалко, сказал гном. А ту эльфийку в лесу тебе не было жалко? Спросил я. То, Не было. Честно ответил гном. Этих меченых не останавливает даже то что их проводник эльф. Отметил я. Но, возможно, он не простой проводник. Тогда кто? Вообще не проводник. Кто-то более важный. Кто-то настолько значимый, ради которого они готовы влезть во владение первородных. Сунуться прямо в их логово. В этой крепости. Я показал на гору. Сидит глава какого-то там клана. Если он, конечно, не пошел рубить совместно с сородичами головы геймеров в анреле. И при здесь меченые? А меченые в данном случае всего лишь сопровождающие. Больно сложно. Отмахнулся гном. Как раз нет. Просто мы многое не знаем. Мы решили забросать альфийку листьями. Сделали так, как было. Не знаю почему. Не копать же ей могилу в конце концов. Так что дальше мы двинулись без настроения. Смеркалось. Любимое слово у классиков. Кроны деревьев над домами, дорогами и тропами стали светиться неярким желтым светом. Очень удобно. Сразу видно, кто на свету. И ни черта не разобрать, кто решится забраться подальше в лес. Постоянно находясь в тени, мы дошли почти до самого кровавого оплота. Точнее, до старого эльфийского кладбища. Один раз видел такое еще до первого дня. Далеко на севере. Поэтому знал, что это такое. Только то было заброшено. За этим же ухаживали. Оно было похоже на храм. Огромные колонны, вычурная куполообразная крыша. Проходы, двери, в которой выполняли занавеси из уплотненного воздуха. Всюду цветы. От их терпкого аромата у меня закружилась голова. Прямо за кладбищем начинались дома. Такие же, как и я, и гном встречали по пути сюда. Только здесь их было не 5-6, а намного намного больше. Они стояли где придется, совершенно не складываясь в приличные для людских городов улицы, вплоть до подножья горы, в паре километрах дальше за полями. И именно оттуда слышались крики, шум боя и было видно пламя пожаров, охватывающее все большую и большую площадь. Недалеко от нас пробежали два объединенных патруля. Один из магов готовил атакующее заклинание. На основе магии земли. Второй навешивал воздушные щиты на обычных воинов. «Вот мы и догнали меченых», — сказал я. Часть пятая, глава четвертая. кархен Олад. на Олота разрывали на части, тянули в разные стороны, медленно и неустанно, с силой, которую он и представить себе не мог. Мог сопротивляться, но с каждым мгновением его воля слабла, его тело, его разум, его дух стали поддаваться. Так трещит одежда, сшитая не по размерам. Одно неосторожное движение, и швы подадутся, расползутся, и лоскуты ткани разлетятся во все стороны. Их было 500, ровно столько связей перекинул на него барон, ровно столько людей и не людей стояли по другую сторону, ровно столько частей его хотели разорвать, не оставив самому Кархину Олоту ничего. Кархин шел по улицам города двух крепостей. Меч, который отдал ему Инстиблад и который теперь маг держал в руке, волочился по земле, оставляя за собой неровную линию звеня каждый раз, когда на его пути попадались выбоины. Ножный олот уже давно потерял. На огненные снаряды, прилетающие на город и разжигающие все новые и новые пожары, он не обращал никакого внимания. Он буквально не видел ничего перед собой. Пошатнувшись, маг чуть не упал, с трудом удержав равновесие. Несколько NPC игроков, сейчас он не понимал разницы, пробежали мимо него. Невооруженные, испуганные, судя по всему, они не знали, что им делать. Рядом проскакал конный отряд, редкий для города. После первого дня лошадей в окрестностях осталось мало. Крупом одной из лошадей Кархина сбили с ног, он отлетел к стене одного из домов, да так и остался там, скорчившись словно младенец в утробе матери. Боль усилилась, хлынула горлом кровь, но он даже не заметил этого. Кархин уже видел их перед собой, всех тех NPC, их фигуры, их лица. Казалось еще немного и он сможет дотронуться до них, только протянуть руку. Он попытался закрыться, забыться, но у него ничего не получилось. Они обступили его со всех сторон. Макс скорчился, закрыл лицо руками, но это не помогло и он все равно продолжал видеть смутные призрачные фигуры, которые становились все четче и четче, ближе И ближе. Тогда Кархин решил сдвинуть их всех в одну сторону, как сдвигают мебель в комнате, и у него это неожиданно получилось. Они стали перемещаться, пока не встали перед ним молчаливой стеной. Он сдвинул ладони, открывая глаза, присмотрелся. Тени разевали рты, как рыбы в воде. Хотели что-то сказать, умоляли. У многих Олод видел слезы на глазах. Внезапно Кархин понял. Они хотели, чтобы он отдал им приказ, дал задание. И тут он вспомнил про стену, про свою мертвую семью, про то, что должен защищать этот проклятый город, который и так обречен. «А что, если я не пойду на стену, а умру здесь, покончу с собой, брошусь на меч? Барон ведь все равно не сможет узнать». Мелькнуло у него в голове. Но от этих мыслей боль только усилилась. Он забился в судорогах, а призрачные фигуры стали еще ближе. Он уже чувствовал их дыхание, их шепот. Кархин прислушался и осознал, что ошибается. Это не он приказывал полутысячи NPC. Это связанные с ним мобы приказывали ему. Они желали идти на стену, защищать свой город. Мужчины, женщины, старики, дети. Они думали, что свободны. Ведь мобы больше не ощущали тяжелой воли барона. А воля мага воды им казалась после нее настолько несущественной, что не стоило внимания. Бывшие рабы коменданта шли на стену. Защищать город двух крепостей. Свой единственный дом. И тянули за собой мага. К нему пришел образ. Собаки тянут за поводок безвольного хозяина. Кархин засмеялся. Он корчился от смеха, как до этого корчился от боли. Ведь именно сейчас Олад принял решение. Он пойдет на стену, как все. До этого он внутренне сопротивлялся приказу барона, но сейчас понял, иначе никак. Только там он сможет умереть и встретиться с семьей. В бездне или на солнце все равно он станет к ним ближе, чем теперь. Он попытался встать, но измученное тело отказывалось подчиняться. «Ну же!» – прохрипел Кархин. «Но!» Чьи-то пальцы цепко вцепились ему в левую руку, чуть выше запястья, потянули. Он, не видя ничего перед собой, с рычанием, невольно вырвавшимся из горла, помог себе другой рукой, с трудом встал. Постоял, пока в глазах не прояснилось. Перед ним стоял крыса, проворный мальчишка с хищным взглядом. Один из шестерок Дюшейна. Тот, что не раз провожал его до логова короля гнилого района. Я вижу, господин Мак, вы тоже решили остаться, произнес мальчишка. В его голосе чувствовалась насмешка. Так получилось, хрипло сказал Олад, прилагая все усилия, чтобы не упасть снова. Ага, у меня тоже! Ухмыльнулся малец. Так получилось. Только сейчас Кархин увидел связанную золотую нить между ним и Оборвышем. Олад не стал спрашивать, как это так получилось. Потом, все потом. Сначала он должен достигнуть стены. Поэтому он показал на оброненный им клинок, лежащий в стороне. Сказал. Помоги. Крыса понял, принес. Маг воздуха взял меч, внимательно посмотрел на него. Словно впервые увидел. Стиснул рукоять. И опираясь на мальчишку, как на костыль, помогая себе клинком, словно тут был обычной палкой, решительно направился в сторону городских ворот, куда в первую очередь должен был ударить враг. По соседней улице пробежали несколько отрядов игроков, по 6-7 человек. В каждом из них были в обязательном порядке боевой маг, маг-целитель, два лучника или воина в легкой броне и по одному воину в тяжелых доспехах. Такие геймеры называли танками. Двигались они в сторону Черной крепости, туда, где сейчас нужно было быть в последнюю очередь. Кархин знал, что барон устроит там ловушку. Несколько сотен сфер готовых взорваться, когда наступит нужный момент. Но того, кто уцелеет, вряд ли можно будет назвать счастливчиком. На нижних этажах подземелья Черной крепости до сих пор запертые ждут своего часа монстры, которых еще не видел город двух крепостей. Как они туда попали, Олот не знал. Знал барон. Но тот никогда никому не рассказывал об этом. По его распоряжению, чудовищ подкармливали, чтобы те не сдохли от голода. Пару раз маг воздуха присутствовал при таком кормлении. Малопривлекательное зрелище. Особенно если знать, что мясо, которое давали этим тварям, было человеческое. «Направо», – указал направление мечом Кархен, «Лучше налево. Господин плохо знает этот город. Я родился в нем». А господин приехал сюда недавно. Откуда ты знаешь? Я крыса. Значит, это ты вынюхал все про мою семью? Спустя минуту молчания тяжело произнес маг. Да? Честный ответ. Господин теперь хочет воткнуть этот нелепый меч мне в живот? Да-да, я вижу. Тогда господин не сможет идти дальше без помощи бедной несчастной крысы. Выпадет и будет ползать в собственной крови и блевотине. Мальчишка откровенно насмехался над долотом «Господин, хочешь, чтобы ты перестал называть его господином?» Устало проговорил Кархин. «Как скажет, господин?» Кархин раздраженно повел плечом. Маленький воришка слишком долго общался с дюшейным и потому много перенял у того. Он даже был чем-то неуловимо похож на короля гнилого района. Позади раздались крики верховых и конское ржание. Крыса вовремя прижал Кархина к стене, чтобы не попасть под копыта. Это был другой отряд, точно другой. Кархин проследил за игроками взглядом. Всадники, резко садив коней, свернули в сторону блошиного рынка. Эти геймеры определенно направлялись к воротам. За отрядом бежали NPC, рывками, неестественно выгибая конечности, иногда ненадолгое время останавливаясь, чтобы в следующую секунду сорваться с места. Не нужно было присматриваться к ним, чтобы понять. Их ведут как собак, дергая за поводки голод насчитал пять десятков, в основном мужчин, большая часть из которых были люди, остальные орки, свободолюбивые жители степи. Последние были грязные, худые, от каждого несло чистотами и страхом. Один из них пробежал совсем рядом с магом воздуха. Оскалившись, он утробно рычал. Из его рта на разбитую мостовую падала желтая с примесью крови пена. Кархину внезапно стало снова плохо. Мальчишки тоже стало не по себе. Чуть видимые золотистые нити у обоих натянулись до предела. Перебери пальцами, зазвучат музыкой. Нужно двигаться, понял маг. И лучше в уже выбранном направлении. Крыса оказался из догадливых. Как только последний из рабов скрылся за поворотом, буквально взвалил мага воздуха на себя, медленно пошел дальше. Нити связи через пару десятков шагов провисли. Олад почувствовал себя лучше. Отодвинулся от крысеныша, пошел сам. Он был ему неприятен и раньше, а после того, как узнал, что мальчишка оказался замешан в деле, с его семьей, так и вовсе возненавидел. Но убивать, убивать все же он его не хотел. Так дальше они и шли. Впереди ковылял Кархин, тяжело опираясь на меч. Позади плелся крыса, шмыгал носом, пинал камешки по дороге. Мак воздуха затылком чувствовал взгляд мальчишки. Любопытный, внимательный, хищный, крысиный. Наверное, если бы обор шмок, то разможил бы Кархину голову булыжником. Тем более, возможностей было предостаточно. Но связанный узами не может причинить хозяину вред. Этот непреложный закон уз пока что спасал воздушного мага. Иногда на пути им попадались редкие игроки. По одному, по двое, те, которые не попали под влияние, усиленное ментальными магами речи барона. Все они направлялись в сторону Черной крепости, надеясь там дать достойный отпор первородным. Холод не останавливал их, знал, бесполезно, да и не хотел спасти игроков. Они заслужили смерти, как и он. Нужно было давно вывести семью из города, но Кархин все мешкал и теперь расплачивался за это. Сумерки пришли быстрее, чем хотелось бы. Подступала ночь. Темная, без звезд и луны. Они были закрыты низкими тяжелыми тучами. Зато стало лучше видно огненные снаряды, теперь очень редкие, чертящие небо и падающие уже где-то перед стеной. Эльфы выдохлись, но и того, что они смогли, для древнего Энрелла хватило с лихвой. Огонь пока еще не всесильный, но уже смертоносный и крайне опасный, как змея расползалась по городу. Пламя поднималось все выше, пожирало все больше. Поразительно, как много может гореть в домах из камня. Мебель, сделанная мастером или собранная своими руками. Детские игрушки, старые, затисканные, самые любимые. Шторы на окнах, которые так обожают кошки и женщины. Кладовка с нужными вещами, о которых уже все давно забыли. Мусор за окном. Город двух крепостей горел, оставляя после себя только обугленный камень, горячие головешки и пепел. И это практически в полной тишине. Только вылез собаки жалобно и надрывно, оплакивая своих еще не погибших хозяев. Да попискивали крысы, собираясь в стаи, и быстро семеня лапками, убегали прочь, в поисках нового дома. Никто ничего не тушил. Дым ел глаза, застревал шершавым комом в горле, сжег легкие, жар полил кожу. Чтобы не задохнуться, не сгореть, Кархин свернул в переулок, затем еще в один. Мальчишка следовал за ним, но поправлял значит, пока маг шел правильно. Но чем ближе были к стене, к ветхим и кое-как отремонтированным стражам, тем меньше было пожаров и тем было меньше света. Торговый квартал, небольшой, но густо застроенный, особенно разросшийся в высоту, раньше освещенный даже в ночное время суток, сейчас утопал во тьме, вязкой и невозможно противоестественной. Слева от воздушного мага что-то медленно тлело. Он, недолго думая, Раздул простым заклинанием желтые горячие язычки огня. Пламя поднялось и тут же опало. Плот повторил заклинание. И небольшой магазинчик артефактов стал медленно окутываться дымом. Кархин отрешенно подумал, что на этом все и закончится. Но огонь оказался живуч. Через несколько минут он обрел силу. Новая порция магии добавила ему прыти. И вскоре здание весело заполыхало. Стало определенно светлее. Мальчишка за спиной непонятно хмыкнул. Сунул в огонь деревяшку, дождался, пока та загорится. И, обойдя Кархина, пошел вперед. «Пойдемте, господин. Вам нельзя долго быть на одном месте», сказал крыса замешкавшемуся магу. Кархин скривился от слов оборвыша. Воздушным крюком вырвал у него импровизированный факел, чуть не сломав при этом мальчишки пальцы. Зло процедил. «Знай свое место, раб». «Как скажешь, господин». Ничуть не обиделся крыса. Подскочил к магу, тряся ушибленной рукой, с ухмылкой на лице спросил. «Что прикажете, господин?» Кархин уже хотел ударить мальчишку, но злость ушла, как и пришла. Он сгорбился, потом кинул горящую деревяшку обратно мальчишке. Пробурчал. «Ладно, свети». Огонь между тем перекинулся на соседний дом. Тоже лавку, в этот раз оружейную. И дальше... Но ни маг, ни оборвыш не стали смотреть, как пламя весело скачет по балкам и крышам. Словно белка, решившая прогуляться, поискать своих сородичей. А заодно и пропитание на зиму. К стражам они вышли уже за полночь. К этому времени с севера задул сильный холодный ветер. А с неба пошла крупа с дождем, быстро сменившаяся на крупный лопастый снег. Воняло смолой и кипящим маслом. У воротных башен горели костры. Туда-сюда сновали игроки, решившие поиграть в героев. Было их немного, не больше сотни. Кархин не присматривался к ним. Те, кто служил барону, плыли с Элмаротом на кораблях. Олад с мальчишкой неспешно проковыляли мимо геймеров. Им не нужно было к ним. Те же не обратили на них никакого внимания. Для них они были всего лишь очередными НПС, пришедшими на стену. К стражам, по воле своих хозяев, исполнять роль защитников в грандиозном плане уже бывшего коменданта Черной крепости. Сколько их здесь собралось? Кархин стал всматриваться во мрак. Десятки, сотни, тысячи. Они стояли, сидели, лежали на голом камне стены, в ожидании штурма. Среди них были и те, с кем теперь был связан маг воздуха. Он стал забираться на стену. За ним тенью шмыгнул крыса. Проходя, кажется, украл что-то съедобное у одного из геймеров из мешка у ближнего костра. Стал жевать. Каркинолод взобрался по крутым ступеням наверх. Встал за чьей-то спиной. Посмотрел вокруг. Тени окружали его со всех сторон. Да шумно дышал слева от него мальчишка. Кто-то стучал зубами от холода. Кто-то шептал молитву Богу Солнцу, призывая его снизойти и остановить скорое кровопролитие. Кто-то мочился в штаны, потому что не мог без воли своего хозяина даже отойти в сторону по нужди. Да, они все были здесь. Маг протолкался вперед, встал у самого края, всматриваясь в темноту горизонта и застыл. Очередной темной фигурой среди тысяч таких же, как он NPC, пришедших защищать свой город. Часть 5, глава 5. Дорс полукровка. В этот раз перемещение через портал Дорс перенес значительно тяжелее. Он подозревал, что связано это было с количеством переходящих и расстоянием. Оно было раза в полтора больше, чем при прошлом переходе. Видимо, даже у Бога Солнца есть свой предел, за который он не может зайти или зайти его последователи, солнечные жрецы. Кроме того, что он ослеп, тело полукровки первое время пронизывали судороги. Он испугался. Страх вязким комком встал у него в груди и заклинание огненной руки он сотворил, не задумываясь, на одном инстинкте. Еще бы чуть-чуть, и все пошло бы прахом. Его план, который Дорс вынашивал последние полгода, не притворился бы в жизнь. Убийство своих братьев-жрецов не простили бы, но он одумался. Помогли ли слова жреца, впоследствии Дорс узнал, что его зовут Волоканом, или то, что он смог подавить страх, но полукровка рассеял заклинание. Он подозревал, еще с десяток ударов сердца, и его живот спорол бы чей-нибудь меч. Судороги пропали первыми, зрение к нему вернулось позже. Дор с облегчением стал осматривать окружающих его меченых. Для рыцарей-жрецов перемещение тоже далось не без последствий. Выглядели они неважно. Бледная кожа, синяки под глазами. У двоих нарушение координации. Их вели братья. Это помимо того, что все они выглядели стариками. От них даже пахло немощью. И скорой смертью. Но при всем при этом вересковые пустоши, они прошли быстро, меченые оправились и пошли быстрее. Двоих преследовавших отряд полукровка заметил первым, высокого светловолосого варвара и гнома странного цвета, словно всю жизнь проработавшего в угольной шахте и ни разу при этом не помывшегося. Одетые в какие-то обноски, явно с чужого плеча. Пусть его вооружены, они вряд ли представляли опасность но настойчивость, с которой они преследовали отряд, заставляла задуматься. Он сказал Алакану, меченому, который возглавлял отряд. Тот кивнул, но ничего не предпринял поначалу. Лишь подскреб подбородок, да подергал седые усы. Лишь когда они достигли болот, он послал к преследовавшим их оборванцам двух братьев. «Это твари», – сказал он Дорсу. И, потирая цвета крови браслет, находящийся как раз там, где резал запястье верховный жрец, добавил. Чувствую их даже с этими оковами, но мои братья быстро отправят их прямиком в бездну что это за браслеты спросил дорсу волокана жертва на которой мы идем ради тебя полукровка зло ответил тот браслеты ограждают нас от света господа нашего солнца мы словно в застенках в кромешной тьме прикованные к цепями к стене я чувствую как сила солнца уходит из меня мои братья чувствуют тоже поэтому молись своему богу чтобы наша дорога до кровавого оплота была легкой и короткой иначе что с вызовом спросил дорс иначе мы не сможем тебе помочь усмехнулся волокан рыцари жицы не вернулись Гноми варвар тоже пропали из виду мы будем их искать Спросил Дорс. Волокан лишь покачал головой, сделал жест своим братьям, чтобы снова отправлялись в путь. «Они же ваши братья!» С укором сказал Дорс. Он бы ради своей сестры перевернул всю Танайру. «Не говори мне, что я должен делать, полукровка, а что нет!» Почти спокойно произнес Волокан. Все же эмоций у него было больше, чем у остальных. Вероятно, последние года он не охотился на аларинов а учил юных жрецов искусство убивать. Дорс кривился, но промолчал. Пошел проверить пленницу. Именно с его помощью она попала в храм солнечных. Для начала пришлось обратиться к магу воздуха в навелении. Меченый привел его к маленькому лысому старику со сморщенным, словно кожура, перегнившем яблоке лицом. Тот быстро составил заклинание сообщения, еще называемое «голубиным». Сообщение было немногословным. Есть игроки, заплатим за сведения, награда в любом храме солнца. И все. Отправил полукровка его в два трактира. Деревянный меч и эльфийская стража. Где часто собирались ловчие отряды и маги огня. Ловель, Патина, Совин. Такие же бывшие ученики свора Стеблата, как и Дорс. Небольшой шанс, что ему повезет, был. Ждать ответа меченые решили прямо в доме у мага воздуха. Чем тот был крайне недоволен отчего его лицо стало еще более сморщенным, хотя, казалось, больше уже некуда. Но служителям солнца отказать он не посмел. А в полдень пришел ответ от Патины. Старый маг развернул сообщение в воздухе. Буквально едва виднелись на фоне побеленного потолка. «В замке Аль-Альер, Трое», – прочитал Дорс и позволил себе улыбнуться. Птица удача не просто позволила дернуть себя за хвост, но по своей глупости дала поймать и даже посадить в клетку. Следующее голубиное сообщение маг воздуха составил уже в замке аль аль стоящим стоящем прямо на границе земель Гаранской империи, принадлежащей к клану Тирель. Конкретно письмо предназначалось одному его сослуживцу, пережившему осаду Шоста, Эльму Кольми, эльфу, который мог продать родную мать, если ему за нее дадут хорошую цену. И снова ждать решили у мага. Старик ушел на второй этаж, с таким лицом будто хотел повеситься. Только утром пришел ответ. И содержал лишь два слова. Визу. Стотхейм. Через четыре дня в храм Солнца на Велена из Тотхейма большой деревушки на юге Луканы привезли обитый темным металлом ящик, в котором находилась женщина. И Дорс стал на один шаг ближе к своей цели. Меченые подтвердили, что женщина Аларин. Честно говоря, Дорс не видел разницы между обычной женщиной и той, что сейчас без сознания было перекинуто через седло. Разве на вид более воинственная судя по шраму? и одежде совсем не броской на вид. По мозолям на руках он определил, что она лучница, и никакого остаточного магического фона. Значит, не маг. Обычная наемница, которых полукровка повстречал за пределами Лакальмаль за последние пять лет предостаточно. Дорс попробовал определить магические путы, которыми была спелена игрок, как называли себя те, кто пришел с другой стороны но не смог понять даже, где находится основной, фиксирующий узел. А потом его ударило разрядом. Кто-то поставил ловушку стражи, да так умело, что маг не смог распознать ее. К лошади подошел один из меченых, не глядя на полукровку, взял ее под узцы и пошел за остальными рыцарями-жрецами. Дор знал, для чего они взяли с собой эту женщину. Они хотели использовать ее, чтобы перевоплотиться. Прослеты из их собственной крови сдерживали божественную силу. Свет Бога Солнца. Разбив их, они смогли снова соединиться с их обожаемым Богом. Похожий Фокус хотел проделать кориган на мельнице. Дорс вовремя разглядел его план и этим спас жизни и себе, и сестре. Промедлил он немного, и сейчас не шел бы с отрядом меченых брать кровавый оплот. К вечеру они достигли тропы. Не такой, какую люди протаптывают себе за домом в огород, идя в отхожее место и не такую, по которой животные идут на водопой. Это отличалось повышенным магическим фоном и видоизмененными деревьями вдоль нее. Рука первородных виделась невооруженным глазом. Здесь меченые сделали привал, развели костер, повесили походный котелок над огнем, сняли с лошади живой груз, посадили возле дерева. Со стороны можно было подумать, что это не пленница, а еще один член отряда. Пока другие отдыхали, Дорс не находил себе места. Полукровка боялся, что может опоздать. Сейчас его братья находились в кровавом оплоте, решив повременить с войной и местью Аларином, посмевшим изгадить серую чащу и захватить священные земли, испокон веков принадлежащие первородным. Они прибыли в крепость закончить кровавое противостояние за месть главы красной семьи. Наконец, не выдержав, Дорс встал и подошел к Волокану с предложением выступить с наступлением ночи. Меченый долго смотрел на полукровку, наконец сказал «Будет трудно следовать тропе». «Это не проблема», – отмахнулся Дорс. «Тропа чувствует первородных, ночью она будет светиться, освещая нам дорогу». «Почувствую даже тебя, полукровка». Вам мне достаточно крови, Лемель», – ответил Дорс. «Вывести его из себя напоминанием, что он всего лишь наполовину эльф, было попросту невозможно. Привык». Хорошо. После короткого раздумья согласился Волокан. Он посмотрел на странный амулет у себя на груди, появившийся у него, как только они прошли через портал, раздраженно его подергал, наверное, уже третий или четвертый раз за последний час, прежде чем оставил в покое. В амулете чувствовалась магия воздуха, если бы это была родная стихия огня. А так Дорс не сумел разобраться в невероятно сложном плетении, как ни старался. Сказывалось отсутствие знаний и практики. Полукровка чувствовала, что амулет опасен. Как, он понять не мог. Решив, что при случае заберет магическую игрушку у Дор скинул на землю свой плащ, лег. Отдохнуть было просто необходимо. Они не прошли половину пути. После заката Меченые, собравшись, двинулись по тропе вглубь лак маль Тропа действительно засветилась при приближении к ней полукровки. Двигались они медленнее, чем днем. Но все же они продвигались вперед. Еще дважды отряд останавливался на непродолжительный отдых. Так прошла вся ночь. А под утро, когда туман опустился на землю, сказывалось влияние близких болот. Они наткнулись на патруль. Или патруль наткнулся на них. Меченные действовали быстрее, чем эльфы. Три десятка ударов сердца, и все было кончено. Дорсу даже стало обидно за своих собратьев. Он проверил каждого. Два воина, один маг. Все трое были мертвы. Если бы они не пошли ночью, если бы... «Лишняя кровь!» – подумал он. «Отащите их подальше с тропы!» – деловито сказал Волокан. Дор взял одного за ноги. Меченый, самый молодой из всех на вид, ему можно было дать около сорока, за плечи. Дорсу мертвый эльф показался невыносимо тяжелым, словно залитым металлом. «Лишняя кровь!» – снова подумал он. Дальше пошли более осторожно. Дорс вел меченых узкими тропками, почти невидимыми среди деревьев. Полукровка устал. Меченые хоть и не сбавляли шага, но было видно, что идут из последних сил. Нужно было отдохнуть, встать лагерем, подкрепиться. Но сейчас это было как никогда опасно. Отряд подходил к массиву, большому поселку за пределами стен кровавого оплота. Прибавилось стражи, патрулей, просто обычных жителей поэтому они продолжили идти вперед, поэтому они потеряли бдительность. Им навстречу вышла эльфийка. Ее не должно было быть здесь, но все же она была. угловатая, совершенно не оформившаяся, даже не подросток, ребенок. И Дор знал ее. Он служил с ее братом в шосте, дважды бывал в их доме, как почетный гость. Он помнил, ее звали Лоска. Дор схватил руку волокана, уже доставшего клинок из ножен, сказал, смотря ему прямо в глаза. «Я сам». И Меченая отдал ему свой меч. Дарстирель, какая встреча!» произнесла девушка, заметив его, и улыбнулась. «А кто это с тобой?» Улыбка исчезла с ее лица, когда она поняла, что стоявшие с ним рядом люди. Дорс ударил без замаха, снизу вверх, наверняка, чтобы не мучилась. Вытер клинок оплатили мель, оточил тело в кусты, стараясь не смотреть лоски в лицо. Забросил листьями. Хранить сейчас было лишней тратой времени. Отдал клинок меченому. Все делал быстро, почти не запоминая, что делает. Уже около древнего храма смерти оглянулся, не понимая зачем. Пора слиться с толпой. С намеком сказал Волокан, остановившись у крайнего дома. Дальше идти было не просто опасно, а равносильно самоубийству. Конечно, меченые могли разбить свои браслеты, но прорубаться сквозь массив ни полукровка, ни рыцарь жрецы желанием не горели. Дорс собрался, тонкие струйки накопленной маны подтекли из него наружу, температура тела резко упала, а вокруг наоборот, возросла, притом настолько, что воздух стал колебаться, мерцать, пространство исказилось. Омеченные, включая женщину игрока, преобразились, превратившись в чистокровных лемель. Только если смотреть на них внимательно, не отводя взгляда, то можно было увидеть, как плывут их фигуры и черты лиц. Однажды Дорс слышал, что иллюзию могут создавать лишь маги воздуха или воды. Ерунда. Стихия огня тоже может многое, при таланте и умелом обращении. Адорс был одним из лучших учеников Сворен Стеблата. И единственным, кому костер показывал не только, как надевать ошейники на рыцарей-жейцов, отрезая их от источника силы. И вот теперь маг огня создал направленный мираж. Заклинания, достойное, если не мастера, то мага, близкого к нему. «Идите как можно ближе ко мне», – сказал Дорс меченым, и первым вступил в массив. Дома стояли здесь как придется, где-то почти впритык, а где-то на расстоянии, для которого вполне можно оседлать коня. Здесь в основном жили лимель, занимающиеся разведением скота. Дорс уже чувствовал запах навоза и выращиванием хоппа, растения, чем-то похожего на людскую пшеницу. Поля находились недалеко отсюда, чуть ли не в центре серой чаще. Выращивание зверья и копание в земле считалось черной работой. Даже охота была в большем почете. Охотник мог выбиться в солдаты, а впоследствии даже в стражи, в крепости, если обладал талантом мечника. Земледелец такой возможности был лишен. От резкого звука разбиваемого стекла Дорс невольно вздрогнул. Кто-то выбил окно. Он посмотрел по сторонам. Недалеко послышался женский смех. Потом виск, снова смех, гогоканье охмелевших лемель. Полукровка усмехнулся. Чем нравился ему массив, так это наличие борделей. В кровавом оплоте такой роскоши было не найти. Полукровка потер ладони, плечи. Ему было холодно, тогда как меченые, судя по испаринам на морщинистых лбах, явно страдали от жары. В белую дорожную пыль упала яркая алая капля крови. Дорс поднес руку к лицу. Кончики пальцев окрасились в красное. Пришел откат. Дальше будет только хуже. Нужно было успеть войти в крепость до того, как его сила иссякнет. Полукровку ускорил шаг. За ним, стараясь не отставать, шел отряд жрецов. Внезапно впереди громыхнуло. Раздались крики. Ближайший от Дорса дом запылал, дохнул огнем. В двух шагах от полукровки взорвался огненный магический шар, опрокинув лошадь женщиной-игроком. Нити сложного заклинания и искажения не выдержали, как Дорс не пытался соединить их обратно. Маг буквально услышал, как они трещат и рвут, оставляя после себя измочаленные концы. Иллюзия исчезла, испарилась. Но не это было сейчас главной проблемой Дорса и отряда меченых. На улице один за другим стали появляться те, кого полукровка совсем не ожидала увидеть в самом сердце Лакальмаль. «Твари!» – сказал, словно плюнул волокан, не колеблясь, разбивая браслет на запястье. Да, это были действительно игроки, скрытые. Многие из них были ранены. Но от каждого из них исходила неприкрытая жажда убийства и смерти. Появился потрепанный патруль, которыми посчастливилось обнаружить Аларинов. Два воина и маг. Словно хатой из коробки, из ближайшего переулка выбежали немногочисленные эльфийские стражники, полуодетые, с пьяным туманом в глазах, только что из борделя. Снова громыхнуло прямо над головой полукровки. Взрывной волной Дорса отбросила в сторону. Уже вставая и выплевывая кровь и сломанный зуб, он увидел, как рыцари-жрецы превращаются в закованные в латы орудия убийства Бога Солнца.